Капитан, слушая выказания лидера, бегом вел группу по усеянным костями к канализационным переходам. В погруженных в кромешную тьму тоннелях стояла мертвая тишина, и гулки звук шагов хорошо слышался даже через толстую резину противогазов. На минус второй уровень разведчики спустились быстро, но дальше продвижение замедлилось. Лег на минус третий, оказался замаскирован под трещины в полу, и обнаружить его удалось не сразу. Пока нашли, открыли и спустились, потеряли почти четверть часа. и остатки воздуха стали совсем скудными. К шахте, ведущей к секретному входу в бункер, вышли на трёхминутном запасе. «Лидер, я на месте!» Капитан торопливо в ы с в е щ и в а л токсическим фонарём стены тоннеля, убеждаясь, что пришёл точно по инструкциям лидера. «Ориентир наблюдаю, нахожусь рядом!» «Там мокро?» – неожиданно уточнили в эфире. «В тоннеле есть вода?» Капитан направил луч света на пол и торопливо разгрёб ногой обглоданные кости. обрывки заскорузлого от засохшей крови тряпья. Под ними, по истертой временем каменной к л а д к и полз едва заметный ручеёк, словно где-то неподалёку слабо подтекала какая-нибудь труба. «Воды нет», — доложил офицер. «Пол кое-где мокрый, видимо капает откуда-то, отсюда не видно. Почтальон, жди указаний», — потребовал лидер. «Раз с т а н н е л и вода, нам необходимо принять дополнительные меры предосторожности, с места не уходить». «У меня воздуха на три минуты!» – торопливо заявил офицер. «Тут нет воды. Несколько капель, и все. Повторяю, воды нет. У нас воздух на исходе. Лидер, как принял меня?» «Жди, почтальон!» Лидер словно не заметил его фразы. «Конец связи!» В эфире повисла гнетущая тишина, и капитан вновь осветил окружающие катакомбы лучом тактического фонаря. «Никакой воды тут нет!» «Уходит, лидер а испугал этот самый м а л з а м е т н ы й ручеек, и что теперь?» Чтобы успокоить расшалившиеся нервы, офицер принялся разглядывать каменные стены в поисках р е т р а н с л я т о р о в радиосигнала. Но строители, занимавшиеся в свое время их размещением, свое дело знали, и ниши с оборудованием замаскировали грамотно. Света всего лишь тактического фонаря не хватало для обнаружения мест закладки оборудования. А ведь их должно быть достаточно много, потому что выделенные капитану начальством частоты идеально работали в такой толще камня. Кусок стены, с негромким шуршанием выдвинувшийся прямо на него, прервал капитанские раздумья. Из распахнувшегося люка б л е с н у л а бушующее пламя, заставляя разведчиков отпрямив в стороны, чуря привыкшие к темноте глаза. «Почтальон, заводи группу бегом!» – приказал лидер. «В т о н н е л е пожар!» – капитан смотрел на сплошную стену огня. «Тут не п р о й т и Веди группу бегом прямо через огонь!» – потребовал лидер. р п о д д о н н ы с горючим перепрыгивать!» «Шевелить. Как только пламя спадет, я закрою люк. Группа, за мной с ускорением. Бегом марш!» Выкрикнул капитан и рванулся в огонь. Он с разбега оттолкнулся ногами и ворвался в пылающую стену, перепрыгивая невысокие емкости, заполненные пылающей смесью, и пронзил с о б о й шипящее пламя. Огненная стена оказалась не толстой, офицер приземлился на ноги, закрываясь ладонью от бьющего в лицо яркого электрического света. «Опустить оружие подойти к освещенному участку», раздалось в эфире, и луч, светящего из глубины тоннеля ручного прожектора, направили вверх. Он уперся в низкий потолок, освещая каменный мешок, и капитан увидел встречающих. Десяток бойцов в скафандрах химической защиты, похожие немецкого производства, заняли оборону в тупике и держали на прицеле его и его группу. «Всем подойти к прожектору», потребовал голос лидера. Оружие на предохранитель. Автоматы снять и сложить у стены. Кто старший? Капитан Харитонов, радиопозывной почтальон. Офицер сделал шаг вперед. Я лидер. Из-за удерживающего ручной прожектор солдата вышел немолодой полный человек в таком же германском скафандре. Составляйте оружие вдоль стены. Здесь оно вам не понадобится. Люк открывается только изнутри. Лидер указал рукой прямо на каменный пол. «Располагайте группу возле прожектора и ожидайте дальнейших указаний». Он махнул рукой, и из-за спин автоматчиков выбежали двое солдат с огнетушителями. Они потушили пылающие поддоны и сразу же принялись заливать в них новую горючую смесь. «У нас воздуха осталось на полторы минуты», — хмуро о сообщил капитан, ставя автомат у стены. «Кислородные баллоны и химпатроны сейчас поднимут», — ответил лидер. «Мои люди сами проведут их замену». к л а д ы в а т е оружие, рассаживайте людей и не покидайте указанного места. Доктора Иванова приведут после того, как мы закончим с заменой расходников». «Группа понесла потери», – доложил капитан. «Четверо д в у х с о т а х У меня осталось пять человек и израсходовано 80% боекомплекта. Наверху полно зараженных, они хорошо вооружены, имеют боевую технику и автотранспорт. Через них нам обратно не выйти. Остальные, известные мне маршруты, заполнены мутантами. Их количество исчисляется сотнями, шестером пробиться невозможно. Мы сюда чудом дошли. Пожар спас от мутантов, а дождь от зараженных. Я прошу к о м а н д о в а н и е обеспечить мою группу боеприпасами и усилить людьми и тяжелым вооружением. Иначе мы просто не дойдем до шахты по канализационным тоннелям. В рамках н все кишит мутантами, нас сожрув еще до того, как мы спустимся на минус третий уровень. «Канализация везде кишит мутантами», — меланхолично ответил лидер. «Они в ней живут. Точнее, живут они в метро, а в канализациях пожирают трупы или тех, кого отловят на поверхности. В любом случае, ни к метро, ни к канализации, ни тем более к воде лучше не подходить. Об этом меня перед выходом не предупреждали. Капитан з л о х м ы л ь н у л с я и сразу несколько с о л д а т л и д е р напряглись, ненавязчиво направляя на него стволы автоматов. Наоборот, мне дали маршрут, проходящий возле станции метро, и вывели из шахты вглубь канализационных тоннелей. «Верховное командование...» Лидер вернул ему ухмылку, но не злую, а насмешливо-ироническую. «Немного не в курсе происходящего, потому что кабели спецсвязи, соединяющие командный пункт под р а м и н к а м и с остальной сетью бункеров, перерезаны». Он сделал глупое лицо, подражая премьер-министру Мышкину, и пролепетал. «Нашими зараженными партнерами...» «Поэтому переговоры ведутся посредством радиосвязи...» которую те же самые партнеры то глушат, то прослушивают, причем иногда очень даже удачно. В результате командование получает от нас и н ф о р м а ц и ю слишком мало, а партнеры слишком много. После нашего доклада о докторе Иванове все зараженные Москвы, кто еще не подох, собрались у Кремля и теперь пытаются добраться до нас, потому что кто-то из них услышал слово «антивирус». И это призабавно, потому что рядом река и сразу несколько станций метрополитена, из которых регулярно прет толпа из сотен тысяч мутантов. Рано или поздно они сожрут всех зараженных, или зараженные сами станут ими, мне плевать. Главное, что у нас еще есть шанс выжить. Гордись, капитан, сейчас ты спасешь мир. В этот момент в темноте под потолком за спинами солдат-лидера вспыхнула тусклая лампа аварийного освещения, и Харитонов увидел, что находится в тупике, у п и р а ю щ и м с я в массивный стальной люк. Крышка люка неторопливо распахнулась, и из нее появились люди в таких же, как у лидера, скафандрах. Капитан усмехнулся. Кремль свой бункер, естественно, не обидел. Снаряжение у них самое современное, не считая нашим неуклюжим языка с перчатками в один размер на всех. Тем временем вновь прибывшие люди принесли расходники для противогазов с замкнутым циклом и довольно быстро заменили р а з в е д ч и к о м кислородные баллоны и химпатроны для регенерации воздуха. Закончив замену, они также быстро удалились, и люк за ними закрылся. «Ну, легче стало?» В голосе лидера мелькнула не то насмешка, не то нервозность. «Как я буду выводить доктора Иванова?» Угрюмо поинтересовался Харитонов вместо ответа. «Подземными тоннелями?» Отрезал лидер. «Так же, как заходил сюда?» «Через мутантов шестером не пробиться?» Капитан непонимающе смотрел на собеседника. «Моя группа будет усилена? Сколько человек мне будет придано?» «Один», – ощерился тот в издевательской ухмылке. «Не трусь, капитан. Пока идет дождь, тоннели пусты. Все мутанты бегают по поверхности в поисках пищи. Я д а м тебе проводника. Он опытный диггер с многолетним стажем». Лидер вновь усмехнулся. «Иначе не долез бы до нашего входа, где его и взяли. Он выведет тебя на чистое место, на поверхности тебя встретит». к с не забудь сразу после этого пустить его в расход. Он заражен и будет помогать тебе потому, что уверен, будто потом ты вколешь ему антивирус. А ты его не вколешь, потому что тебе его никто не даст. Так что прими правильное решение, если не хочешь заполучить погоню из десятка другого тысяч зараженных. Понял? Так точно». Негромко буркнул Харитонов. «Кто меня будет встречать?» «Спецгруппа», — уклончиво ответил лидер. «Они же обеспечат тебя боеприпасами. Все дальнейшие уточнения получишь от доктора Иванова, когда выйдете на поверхность, он в курсе. Весь радиообмен вести на этой частоте», — лидер умолк, прислушиваясь к тихому шепоту переговорного устройства, и добавил. «А вот и доктор. Все, собирай своих людей и выстраивай за п о д о н а м и возле выходного люка. Как только горючее вспыхнет, люк откроется. Группа должна быстро покинуть это помещение. потому что крышка запирается автоматически через 15 секунд. И вообще, торопиться в твоих интересах, капитан, дождь не будет идти вечно. Как выйдешь на поверхность, я сообщу в раменке, что посылка отправлена. Они обеспечат тебе встречу на обратном пути. Люк за спинами солдат-лидера, не отводящих автоматных стволов от группы Харитонова, вновь распахнулась, и оттуда вышла пятерка автоматчиков во все тех же германских скафандрах последнего поколения. Трое из них конвоировали худого человека в УЗК ы а и противогазе с замкнутым циклом. Защитный комплект был арестанту не по размеру велик и висел на нем мешком, из-за чего человек двигался неуклюже и шаркал ногами. Двое других сопровождали еще одного, облаченного в оранжевый костюм химической защиты, предельно вежливо помогая ему перешагивать через люковый порог. Лидер немедленно устремился ему навстречу. «Вы готовы, Вячеслав Владимирович?» Неожиданно вежливо и заботливо спросил он. «Да, если можно так выразиться». Человек в оранжевом скафандре тщетно пытался скрыть страх. «Признаюсь, я бы с великим удовольствием остался здесь, но выбирать не приходится». «Вячеслав Владимирович, в Раменках вас ждет не только президент или премьер-министр». жаром воскликнул лидер. «И даже не 15 тысяч человек, надеющихся на прекращение этого кошмара. Вас ждет вся страна, возможно, весь мир. Кто знает, быть может, вы сможете все изменить». Прекратить эту чудовищную трагедию и спасти тех несчастных, которые находятся сейчас на поверхности, обезумев от ужаса и страданий. Боюсь, вы переоцениваете мои силы. Вы же понимаете?» Промемлил человек в оранжевом скафандре, приближаясь к прожектору, и капитан разглядел в нем немолодого сухопарого мужчину лет 50 д о к т о р Иванов был худ и бледен, удобавок подслеповато щурил глаза, что делало ученого еще старше. Похоже, доктор привык носить очки. Но в костюме химзащиты надеть их не решился и теперь плохо видел. «Вячеслав Владимирович, это капитан Харитонов», — лидер указал на разведчика. «Опытный профессионал высочайшего класса. Он будет сопровождать вас к президенту. Кроме того, наверху к вам присоединится группа спецназа, которая доставила вас в бункер с поверхности. Они уже ожидают вашего появления. Не волнуйтесь, все продумано до мелочей. Дорога займет не более 40 минут. «В раменках вас встретит хорошо вооруженный отряд. А сейчас нам необходимо торопиться, пока на поверхности идет дождь». «Иванов!» Ученый неуклюже протянул разведчику руку. «Вячеслав Владимирович, как вас по имени-отчеству, молодой человек? Если это не военная тайна, разумеется». Он смутился. «Алексей Михайлович...» Харитонов осторожно пожал ученому руку. «Мне сообщают, что пора открывать люк». с т р е л л лидер. «Капитан, действуйте! «И соблюдайте радиомолчание. Противник прослушивает наши частоты. В эфир выходить только в крайнем случае». Он обернулся к учёному и произнёс. «Ну, Вячеслав Владимирович, с Богом». И тут же приказал своим людям. «Приготовиться к постановке огневой завесы». И моментально скрылся за спинами солдат. Автоматчики вытолкали д и г е р а к х л д н о м у люку и спешно вернулись к своим сослуживцам. Доктор Иванов растерянно вглядывался в начавшуюся суету, явно не зная, что делать. х р и т о н о в выстроил разведчиков перед люком, перевел группу на новую радиочастоту и вернулся за ученым. «Идемте, Вячеслав Владимирович». Он взял доктора Иванова за локоть и подвел к своим бойцам. «Шмель, кот, от доктора не отходить, глаз не спускать, головой отвечаете. Краб, ж е л т ь тыльный дозор. Чук, на тебе проводник. Смотри в оба, он заражен». «Не дрейхте, господин военный, я не кусаюсь, пока еще». Раздался в эфире молодой голос. Оказалось, что Диггера тоже обеспечили рацией, но под безразмерным АЗК а ее видно не было, и капитан не сразу разглядел в полутме гарнитуру, едва заметную под лицевым щитком противогаза. а о с т а в и т ь разговоры», — ревкнул лидер. «Зажечь завесу. Открыть люк. 15 секунд». Сзади вспыхнула стена огня, отрезая группу от автоматчиков лидера, и выходной люк выдвинулся вперед, открывая проход в подземные тоннели. Капитан отдал короткую команду, разведчики устремились прочь от каменного мешка, прорезая темноту лучами тактических фонарей. Едва тыльный дозор покинул помещение, крышка люка поползла назад, не дожидаясь истечения обещанных 15 секунд. Люк захлопнулся, сливаясь каменной облицовкой складкой стены, и понять, где именно он находится, в кромешной тьме стало невозможно. «Мля, грёбаные твари!» В голосе Диггера звучал страх в перемешку с ненавистью. «За три дня останков стало вдвое больше. В его руке оказался фонарь, с в е т и которого проводник разгребал ногой обглоданные кости и обрывки одежды. ы э т о тут пахом с хремой лежат. Спаси, Господи, их безвинные души. Проводник, давай, веди уже», — потребовал капитан. «Пока они не вернулись, иначе все здесь лежать будем. Потом помолишься, когда выберемся. Пять сек, переоденусь только», — ответил тот, стягивая с е б я противогаз. «А то я в этой резиновой пранже далеко не уйду». Точно убьюсь об стену какой-нибудь, нафиг. Посветите, а?» Чук направил в потолок тактический фонарь, и Диггер торопливо снял с себя ОЗК, оставаясь в немного потертом, но добротном камуфляже и неплохих туристических ботинках с полупустым рюкзаком за спиной. Проводник быстро свернул ОЗК, сбросил рюкзак и упаковал в него свое снаряжение. Нацепив рюкзак вновь, он поправил съехавшую гарнитуру и заявил. «Все, пошли. Диггер подобрал свой фонарь и устремился вперед. Разведгруппа двинулась следом. Сразу же оказалось, что бежать в УЗК а и противогазе по скользящему на обломках костей тряпью доктор Иванов не может. Ученый тяжело дышал и постоянно спотыкался, повисая на руках разведчиков, удерживающих его от падения, и быстро выбивался из сил. Стало ясно, что если сейчас не перейти на шаг, то вскоре доктора придется нести на руках, и скорость передвижения упадет еще сильнее. капитан приказал прекратить бег и группа пошла шагом каждую секунду ожидая нападения проводник нервничал не меньше остальных с у т я фонарем в каждое ответвление с нескрываемым страхом на лице спускаемся на 4 неожиданно заявил он после очередного поворота если дождь закончится раньше чем мы выйдем к новому арбату нас тут со всех сторон запрут на- 4 переспросил капитан разве под москвой не минус3 уровня где-3 согласился диггер а где и минус12 спускаемся другого входа не будет еще километр там внизу шансов больше по крайней мере раньше было он охватился за какую-то доску отодвигая ее в сторону и разгреб ногами окровавленное рванье. По д ним обнаружился р ж а в ы й кусок листового металла почти правильной квадратной формы и проводник сдвинул его с места открывая зияющий чернотой проход. Чук направил туда луч фонаря, и в световом пятне показалась старая проржавевшая лестница беспоручней, в которой не хватало пары ступеней. — Лестница лет сто, — предупредил Диггер. — Еще при царе ковали, даже клеймо есть. Выдержит. Проводник полез в люк и ловко спрыгнул почти на метр, преодолевая лишенную с т у п е н е к часть лестницы. Разведчики поспешили следом. Когда очередь дошла до доктора, он не смог разглядеть отсутствующую опору. наступил на несуществующую ступеньку и полетел вниз в руки шмеля и капитана. Все трое рухнули на пол, но ученого все же удалось уберечь от жесткого падения. «А, твою мать!» — выругался шмель, едва не врезавшись лицевым щитком противогаза в проломленный звериный череп с глубокими бороздами от вгрызавшихся в него зубов. «Здесь тоже кого-то сожрали!» Он вскочил на ноги и помог ученому подняться. «Хорошо хоть не человека». Это собачий череп. Проводник осветил фонарем останки. Мутанты жрут все подряд. Зверей, людей, трупы. Друг друга, когда ничего не могут найти. Ты и сказал, что на минус четвертом шансов больше. Капитан бросил взгляд на бойцов тыльного дозора, спускающихся в люк. Но здесь мутанты тоже были. Может, не закрывать за собой люк? Если что, отступать будет легче. Не придется время терять. Лучше закрыть. Покачал головой Диггер. Они на запах идут, им свет не нужен. А так, с закрытым люком, хоть немного надежнее. Они с каждым днем распространяются под землей все дальше. Когда я вход в бункер нашел, на минус четвертом их было совсем мало. В основном наши... Он запнулся. Те, кто прямо здесь заразился. Как я. Как же ты люк разглядел? Удивился капитан. Да еще в темноте. Его и д н е м т ы не увидишь. Я не знал, что на минус третьем есть люк. Ответил тот. «Я с минус четвертого заходил. Там!» Он махнул рукой куда-то в темноту. «Есть там одно место. И еще один вход в тот тупик, в котором меня держали все это время. Его, видимо, уже не при СССР делали, потому что никакой маскировки не было. Просто толстый стальной люк посреди тоннеля, и все. Я даже скрытую видеокамеру нашел и пластырем залепил. Вот мне и открыли». Он болезненно скривился, потирая почку. «Теперь там не пройти». «Они заварили дверь. Идем дальше». Проводник пошел вперед, подсвечивая фонарем каменные стены в поисках одному ему известных ориентиров. Группа двинулась следом, и капитан обернулся, убеждаясь, что доктор Иванов успевает за общим темпом. Немолодой ученый, конечно же, не успевал, и шмель с котом вели его подруги, едва умещаясь втроем в узком подземном коридоре. Из-за этого Харитонов не смог разглядеть бойцов тыльного дозора, Но, судя по мелькающим, позади лучам тактических фонарей, краб и ж е л у ь держат положенную дистанцию и контролируют тыл. Нога скользнула по валяющимся на полу костям, и капитан едва не упал. Тихо чертыхнувшись, он ускорил шаг и догнал Чука, неотрывно следящего за проводником. Странно, что охрана секретного входа в бункер не уничтожила Диггера прямо там, где он пытался испортить камеру. Вместо этого его схватили и держали где-то там несколько дней. даже н а с ы п и л и на него з а к а с противогазом. Зачем задержанному выдали химзащиту, понятно, чтобы не исторгалась себя з а р а з у с каждым выдохом, а вот почему не ликвидировали. Выходит, к тому моменту л и д е р ы его командования уже знала о том, что спецтоннели, ведущие от кремлевского бункера в подземный командный пункт у Раменка, захвачены мутантами, и движение транспорта по ним невозможно. И знали, что доктора Иванова отправлять в р а м е н к и придется в любом случае. Вот и готовили заранее альтернативные способы доставки. Но почему тогда командование в Раменках все равно отправило своих бойцов через захваченные мутантами тоннели? Или оно не знало обстановку? Тогда почему кремлевский бункер не доложил? Мгновение капитан раздумывал, не спросит ли у доктора Иванова, как давно ему сообщили о предстоящей переброске в Раменке. Но благоразумие взяло вверх. Рации сейчас настроены на радиоканал лидера. Он слушает радиообмен группы. «И лучше не злить начальство. Сперва надо вернуться живыми». «Чёрт!» Проводник замер, светя фонарём себе под ноги. «Вода!» Он невольно отшагнул назад. «Здесь не должно быть воды!» Луч фонаря заметался, скользя п о залежем окровавленного тряпья. Капитан остановился и разворошил н о г о ю с т и л а ю щ и е пол обрывки. Ручьёв или потоков нигде не было, но земляной пол был влажным. Вот почему кости под ногами были такими скользкими. «В чем конкретно опасность?» Харитонов напряженно водил автоматным стволом по сторонам, освещая утопающие во мраке тоннели светом тактического фонаря в поисках противника. «Тоннелю грозит отопление? Я 10 лет под землю спускаюсь!» Нервно ответил Диггер. «В этом месте всегда было сухо, а сейчас откуда-то поступает вода. А мутанты всегда кучкуются у воды». «Вода заражена!» о д а л голос доктор Иванов, тяжело дыша от бега в противогазе. л и ц о в й щиток его противогаза запотел изнутри, и ученый видел еще хуже, чем прежде. «Инфекция распространяется во влажной среде». Иванов пытался восстановить сбитое дыхание, и фразы давались ему отрывисто, с видимым трудом. «Для заражения достаточно попадания на кожу любой жидкости – сок растения, роса, туман. «Слюна, капля крови. Все мутанты буквально пропитаны инфекцией. Чем больше влажность, тем комфортнее они себя чувствуют. На набережной их было десятки тысяч». Капитан вспомнил недавний прорыв на КамАЗе через бесконечную толпу разъяренных людей с налитыми кровью глазами. «В воде еще больше. Концентрация инфекционного агента в воде максимальна», подтвердил доктор Иванов, Безуспешно пытаясь протереть рукой внешнюю поверхность лицевого щитка, запотевшую изнутри. м о д а н т ы стремятся находиться к ней как можно ближе. Я полагаю, что чем выше концентрация агента в окружающей среде, тем сильнее их способности к... Он замялся. ...к добыванию пищи. Поэтому, когда дождь идет... Торопливый скороговоркой заявил Диггер. Эти твари вылезают на поверхность и сжирают всех, кого найдут. А когда дождь заканчивается, они возвращаются под землю, тут влажность выше. Только они не просто возвращаются, они роют, тянут норы к реке, чтобы затопить тоннели. Я сам не видел, но еще неделю назад наши говорили, что в самых глубоких линиях метро воды уже по колено, и все кишит мутантами. Их там миллионы. Побежали, господа военные. Нам надо дойти до нового Арбата, пока дождь не закончился, и эти твари не вернулись обратно в метро и канализацию. «Дожди сейчас не идут долго!» «Шмель, кот, потащите доктора Иванова!» Скомандовал капитан, поправляя автоматный ремень. «Потом ж е л с крабом вас сменят, а вы уйдете в тыльный дозор. Менятся ь каждые 200 шагов, держать темп. Группа, бегом марш!» Разведгруппа бросилась вперед по темным подземным коридорам. Ученого волокли под руки фактически на себе. Его неуклюжие попытки перебирать ногами только мешали бегу, и в узких тоннелях бойцы часто отставали. Капитану приходилось замедлять скорость всей группы, и в эти моменты он с тревогой бросал взгляд на проводника, нервничающего всё сильнее. Если Диггер сейчас превратится в мутанта, выбраться из подземных катакомб не суметь. «Быстрее! Быстрее!» — полуистеричным шёпотом торопил проводник. «Господа военные, вы же военные! Почему так медленно? Нам ещё почти километр бежать! Учёного не хочешь потащить?» — н г р ы з н у л с я капитан. «Сразу поймешь, почему так медленно!» «Вы это мутантам расскажите, господин военный!» Нервно окрысился Диггер. Эпитет «господин военный» явно имел для него какой-то скрытый смысл. Скорее всего, насмешливый или даже оскорбительный. Но Харитонову подобные гражданские тонкости были неизвестны, и обращать на них внимание в сложившейся обстановке было глупо. «Они его с удовольствием потащат!» «А ты в иди так, чтобы не потащили!» Парировал капитан. «Нарвёмся, погибнем все. Рядом метро Арбатская и её подземные перегоны». Диггер занервничал ещё сильнее. «Мы пройдём мимо, но оттуда есть выходы в минус. Если мутанты нас унюхают, то не уйдём. Эпидемия застала метро полгорода, подземка теперь населена мутантами. И по-другому здесь не пройти. Многие ходы уже затоплены. Эти уроды роют днём и ночью, к воде прокапываются». Он раздраженно сплюнул в темноту и побежал дальше. Чук бросил на него недовольный взгляд и устремился следом, но тут же остановился, едва не сбив с ног внезапно замерзшего проводника. «Тихо!» – прошипел Диггер, застывая, словно статуя. Секунду он вслушивался в гробовую тишину, потом срывающимся от ужаса голосом выдохнул. «Мутанты!» – и метнулся в боковое ответвление тоннеля. Группа ринула следом. и капитан услышал приближающийся издалека неясный тяжелый шум. Глухие вибрации нарастали, и вскоре многоголосный хрип отражался от стен тоннеля где-то совсем рядом. Группа наткнулась на мутантов за следующим поворотом. Проводник скрылся за углом, издал панический вопль и влетел обратно. Следом за ним выплеснулась толпа грязных, оборванных людей с налитыми кровью бешеными глазами, иступленных хрипя от ярости. и т не здесь!» Завопил д и г г р пробегая мимо капитана. н и здесь! Чук а Харитонов скинули автоматы одновременно. Лучи тактических фонарей высветили искаженные животным бешенством лица, и темноту подземных ходов прорезали вспышки автоматных очередей. Несколько ближайших мутантов рухнули с прострелянными черепами под ноги остальным. Оба разведчика, не сговариваясь, выхватились под с у м к о в г р а н а т о т х о д и м Бегом!» Выкрикнул капитан, швыряя в толпу РГД-5. ч у лови д и г е р а Краб, зажигай костер и с т р е п ь я Быстро! Всем укрыться за огнем. Разведчики бросились к тыльному дозору, и Харитонов на бегу вызвал лидера. Лидер, я почтальон. Группа столкнулась с мутантами. Требуется немедленный выход на поверхность. Где находятся наши встречающие? Лидер не ответил. За спиной громахнули разрывы гранат, и капитан с разбега перепрыгнул кучу из ободранных одежд, обуви и костей, которую у спешно нагребали бойцы тыльного дозора. «Наверное, на минус четвертом нет ретросляторов», — мелькнула мысль. И Харитонов развернулся, встречая огнем приближающихся мутантов. «Готово». Краб выхватил из разгрузки ПНС и сорвал с него защитный колпачок. «Поджигаем». Спустя секунду в а к е л вспыхнул, в ы п р с к и в а я струи огня, клубы пачкающего дыма и неприятно слепя глаза. И боец воткнул его в центр собранной кучи. Капитан произвел еще пару очередей, опрокидывая очухавшихся от в з р ы в о в мутантов и оглянулся в поисках Чука. Чук, где проводник? Здесь. Разведчик обнаружился в десяти шагах уголок по коридору. Он ужасе, не соображает ни хрена. д и г е р лежал на полу спиной вверх, Чук одним коленом стоял на нем, ведя прицельную стрельбу одиночными. Пришлось ткнуть его мордой в пол, поднимай его. Харитонов отступал от занимающегося костра спиной вперед, огнем сходу прикрывая меняющий магазин ы тыльный дозор, пока шмель с котом тащили в тыл задыхающегося ученого. Пусть выводит нас отсюда, пока огонь горит. Мутанты, увидев пламя, разъяренно хрипели, топчась на месте и толкая друг друга. Но лезть в дымящий костер, заткнувший собой узкий тоннель, не торопились. Проводника поставили на ноги, и тот побежал дальше, озираясь обезумевшим от страха взглядом. Казалось, что он совсем потерял рассудок от ужаса и бежит, куда глаза глядят, разбирая дороги беспорядочно петляя по сплетению подземных коридоров. Но после очередного поворота диггер метнулся в какой-то тупик, и луч его фонаря осветил ржавую лестницу. «На минус третий», — хрипло заявил он и полез вверх по ступеням, не дожидаясь ответа. «Чук, не отставай от него». Капитан пропустил бойца вперед себя и в который раз оглянулся. Кот и Шмель передавали доктора Иванова крабу и ж е л д ь с рук на руки, из-за чего движение группы замедлилось, но коридоры позади, пока еще были пусты. Внезапно наверху загрохотали автоматные очереди, и в эфире зазвенел срывающийся от напряжения голос Чука. а к э тут мутанты, нужна помощь!» Разрыв гранаты заглушил передачу. Шритон р в а н у л с я вверх по лестнице, скользя резиновыми чулками ОЗК по ржавым ступеням. Чук сидел у самого люка. и вел огонь с коленом по бегущим на него из глубины тоннеля мутантам. Проводника нигде не было видно. Нападающие рвались в атаку с одной стороны, выскакивая из темноты по одному-двое. Но тоннель в этом месте был длинный, и мутанты бежали со скоростью профессиональных спринтеров, п о к р ы в а я полсотни метров в считанные мгновения. Где проводник? Капитан выпрыгнул из люка, скидывая автомат. Он бежал в тыл. Отрывисто бросил разведчик. Я не мог идти за ним. Мутанты засекли нас сразу же и ломятся к люку, р о д ы не переставая. Его автомат глухо щелкнул. Пуста. Работаем. Харитонов послал пуль в голову ближайшему мутанту и мгновенно перенес прицел на следующего, высвечивая цель лучом тактического фонаря. Автомат в ы п л ю н у л с о на пламени и голова нападающего дернулась. Капитан перенес огонь дальше, но нападающий не упал и даже не остановился. Последнюю минуту офицер успел вернуть прицел и произвести выстрел в упор. Пуля пробила лоб, затылок мутанта брызнул кровавыми ошметками и Харитонов отпрянул в сторону, пропуская мимо себя падающее по инерции тело. В свете фонаря было хорошо видно, что первая пуля попала мутанту в щеку и прошла голову на вылет, не задев мозг. Несколько драгоценных мгновений было потеряно, и следующих мутантов пришлось встречать частыми одиночными выстрелами. Трупы атакующих неуклюже падали в метр от офицера, и капитан с возрастающей тревогой отчитывал с тающий боекомплект. Боеприпасов от силы оставалось на 10 минут боя. «Кэп, все здесь!» – зашипела рация голосом краба. «Отходим!» – приказал Харитонов, отступая назад. «Бегом! Чук, в головняк! Ищу люк наверх! Лидер, лидер, я почтальон! Веду бой с мутантами, пытаюсь отходить!» «Нахожусь на минус третьем уровне. Местность незнакомая. Проводник бежал. Боеприпасы на исходе. Нужна помощь». «Что значит бежал?» Со злобной досадой откликнулся лидер. «Догнать! Без него вы наверх не выберетесь. Я не найду вас в этих лабиринтах. Догнать!» Капитан не ответил, лишь обложил про себя матом и лидера, и д и г е р а И рванул еще быстрее, у г л я д ы в а я с ь пляшущие по стенам лучи фонарей. Группа отступала бегом, и тыльный дозор на ходу отстреливался от мутантов, рвущихся следом из темноты. Никаких люков или ведущих наверх лестниц не попадалось, капитан продолжал безрезультатно вызывать проводника. Разведчики пробежали по неровному тоннелю метров пятьдесят, вдруг впереди, в свете фонаря, мелькнул знакомый силуэт. И Чук едва не всадил очередь в д и г г р а выпрыгнувшего из какого-то бокового ответвления прямо на автоматный ствол. Мутанты! Перекошенным от ужаса лицом выкрикнул проводник. Назад! Он рванулся мимо Харитонова, стремясь пробежать между двух разведчиков. Но увидел отстреливающийся от погони тыльный дозор и панически заметался, не зная, куда бежать. Офицер схватил его за локоть и коротким, но мощным рывком печатал стену. Там тоже мутанты. Капитан улепил Диггеру пощечину. Там нет выхода. Где выход? Ты меня слышишь? Он влепил еще одну. «Выход где?» «Выход». Взгляд проводника прояснился. «Есть выход». Он дернулся. «Выход есть. Надо только успеть к нему раньше мутантов». Проводник махнул рукой туда, откуда прибежал. «Он там». «Иди». Офицер толкнул Диггера вперед. «Где твой фонарь? Где рюкзак?» «Не знаю». Проводник растерянно посмотрел на пустые руки. У «Уронил, наверное. Бежим». «Слушай сюда!» Перетонов уткнулся в физиономию Диггера лицевым щитком противогаза, придавливая его голову к запотевшей стене. «Если ты сейчас не перестанешь мыть, мы все тут погибнем, ты понял? Все! И ты тоже! Понял, нет? Я... Да!» Проводник у вздрогнул, словно до него только что дошел смысл сказанного. «Идем!» Он побежал обратно и группа рванула за ним. Через несколько шагов тоннель сделал поворот, и свет тактических фонарей ударил вглубь коридора, высветив вдали мутантов, бегущих навстречу. «Кто вперед, того и выход!» И здоровым азартом з а в и з г н у л диггер и бросился к ним. «Твою мать!» Выдохнул капитан, устремляясь следом. м к о д сюда! Работай по стенам, быстро! Краб посвети!» Раздался окрик, и вдаль ударил луч света. Сзади раздался хлопок подствольного гранатомета, и граната ударила в каменную кладку над головами мутантов. В узком тоннеле оглушительно ударил взрыв, и засвистели р е к о ш е т я щ и е осколки. Лучи света забило клубами пыли, посреди которой медленно оседали трупы атакующих. «Ложись!» Харитонов нагнал д и г е р а и прыжком сбил его с ног. Оба упали, но устилающие пол заскорузлое окровленное тряпье, и проводник выругался, ударившись об обглоданную кость. Подствольный гранатомет кота хлопнул вновь, и в десяти шагах под потолком вспыхнул следующий взрыв, з а с ы п а е мутантов осколками стали и камня, и несколько атакующих рухнули с посеченными головами. «Кэп, тоннель слишком низкий». Разведчик зарядил третью гранату. «Далеко гранату не забросить. Поубиваю вас к такой-то матери. Делайте что-нибудь». Он выстрелил вновь. «Давай ползком». Капитан скатился с проводника. слышишь б о з и к двери, я прикрою». Тот н е у к л ю ж и но очень быстро пополз вперёд, разбрасывая тряпьё черепа и кости. Дверь обнаружилась в шагах в д е отконтуженных взрывами мутантов, беспорядочно толкающихся в попытках подняться на ноги. Из глубины тоннеля к ним бежала ещё одна толпа, и капитан вскочил, понимая, что времени ждать нет. «Бегом!» Он догнал диггера и рванул за плечо. «Быстрее, пока они не очухали!» Позади снова хлопнул подствольник кота, и Харитонов упал, ожидая разрыва прямо над головой. Но взрыв ударил где-то сзади, и офицер понял, что боец пытается подавить атаку с тыла. Родник вскочил и бросился к дверному проему. Вблизи было видно, что никакой двери у него нет, и, видимо, нет уже очень и очень давно. «За мной!» – крикнул в эфир капитан и метнулся следом. Он пробежал мимо проема на полметра и сходу опустился на колено. выселивая поднимающихся мутантов, пока группа бежала к двери. За дверью обнаружился тупик с д о р о й в потолке, в которую была спущена старая канализационная труба, из которой когда-то сделали лестницу самым незамысловатым образом. А именно, через каждые полметра наварили поперечных перекладин, за которые можно было хвататься руками и наступать ногами. К счастью, сварка выдержала вес вооруженных бойцов, и на минус второй удалось подняться за секунду до того, в дверной проем вломились мутанты. «Лестницу!» – крикнул Краб, буквально выпрыгивая из пролома самым крайним из группы. «Лестницу надо вытащить! Они уже там!» Он выхватил из подсумка гранату. «Иначе не уйдем!» Разведчик швырнул гранату вниз, но вытащить лестницу так и не удалось. После взрыва двое бойцов схватились за ступени, пытаясь выдернуть ее из пролома, но снизу в лестницу вцепились мутанты и вырвали ее из рук разведчиков. Труба упала вниз под яростный многоголосый хрип. Разведгруппа рванулась дальше, петляя полишенным освещения тоннелем, и после третьего поворота столкнулась с бегущими навстречу мутантами лоб в лоб. Проводника сбили с ног в первую же секунду, и издающий отчаянный крик диггер исчез под кучей бешено хрипящих тел. Капитан всадил очередь в сердце надевшемуся на автоматный ствол мутанту, но освободить автомат не хватало пространства. и Харитонов выхватил пистолет. Палец безразмерной перчатки ОЗК не сразу попал на спусковой крючок, и офицер инстинктивно закрылся рукой от летящих прямо в лицо скрюченных пальцев. м у т а н схватил его за руку и вцепился зубами в обтягивающую ладонь резину химзащиты. Капитан ткнул пистолетным стволом в висок нападающего и нажал на спусковой крючок. Пуля пробила одну голову и сразу же вторую, оказавшуюся на линии огня. На лицевой щиток противогаза брызнула кровь, сужая обзор. Но было уже не до этого. Мутанты, мокрые до нитки, тянулись к офицеру со всех сторон, скали надсадно хрипящие рты. И он, отбиваясь от хватающих рук, стрелял в их головы так быстро, что не заметил, как в 1 7 зарядном пистолете закончились патроны. Затворная рама израсходовавшего боезапасы пистолета, в на затворную задержку, и капитан с размаха ударил рукояткой очередного врага, стремясь пробить щелкающую зубами голову серии непрерывных ударов. Прямо над д ухом громыхнул выстрел, отдаваясь звона в ухе даже через резину противогаза, мутант обмяк и рухнул на пол. «Всё, Кэп, всё», – раздалось в переговорном устройстве, и кто-то оттащил тяжело дышащего капитана назад. «Всех перебили. Где Чук? Разгребайте трупы». Офицер вырвался из рук бойца и бросился к залитой кровавой жижей горе мертвых тел. «Его снесло толпой, он под ними!» Харитонов вцепился в ближайший труп и отбросил его в сторону. «Быстрее! Краб, желудь, круговую оборону, остальным искать!» Чука и проводника отыскали в самом низу, под кучей тел. Чук был без сознания, но вроде целый, а вот д и г е р а мутанты загрызли насмерть. выжав бедняги горло до самых позвонков. «Чук, ты меня слышишь?» Харитонов тряс неподдающего признаков жизни разведчика за плечи. «Алексей Николаевич!» Рядом оказался доктор и Ванов. «Если у вашего подчиненного нет видимых повреждений, то, скорее всего, он потерял сознание от нехватки кислорода. Ему сильно сдавила грудь всей этой массой мутантов». Есть шанс, что через некоторое время он придет в себя. Сейчас надо уходить. Дождь закончился, раз мутантов под землей стало столь много. Скоро сюда прибегут другие, и эти тела, они задержат их на какое-то время. Я могу бежать сам, но как мы выберемся отсюда без проводника? — Ничего, Вячеслав Владимирович, выйдем. Кот Шмель, подтащите Чука. Капитан оторвал а т от рубашки ближайшего мертвеца кусок тряпки и п р о т ё р лицевой щиток противогаза. — ж е у д ь на тебе, доктор. к Раб, в тыльный дозор. Я пойду в головнике. Всем глядеть в оба и искать путь наверх. к е п мутант ы з тыла. Харитонов не успел даже подняться. — Бегут сюда. Уходим через трупы. Капитан подхватил болтающийся на ремне автомат и побежал вперед, скользя на залитых кровью мертвых телах. пусть жой «Лидер, я почтальон. Прием!» «Лидер на связи!» Рация трещала помехами, и ответ был едва слышен. «Посылка в порядке?» «Посылка в порядке. Проводник убит. Нахожусь на минус втором уровне. Как мне отсюда выйти?» «Ты слишком далеко, почтальон!» Шипел эфир. «Тебя никто не услышит. Поднимайся наверх любым способом. Выходи на поверхность, где сможешь. Там тебя встретят. Как принял!» Принял тебя. Капитан усилием воли подавил шевелящиеся в глубине души панические мысли. Как действовать дальше он не знал. Проводник убит, начальство помочь не в силах. Текущее местоположение группы неизвестно, боеприпасы на исходе. Но командир в любой ситуации должен сохранять спокойствие и демонстрировать полную уверенность в своих действиях, чтобы не сеять панику среди подчиненных. Необходимо выбраться на поверхность, уточнить свое местоположение. п о с л чего связаться со встречающей группой. Но как попасть на поверхность? Без проводника, без карты, в кромешной тьме, с мутантами на плечах. Капитан бежал впереди поредевшей группы, скользя лучом тактического фонаря по стенам и потолку каменного лабиринта. Надо найти трубы и двигаться по ним, так больше шансов выбраться. Но этот тоннель явно не относился к современной канализации. Это просто старые каменные катакомбы. выложенные потрескавшимся крошащимся камнем. Тогда он попытался отыскать на полу следы. Мутанты вернулись из-под дождя и были промокшие насквозь. На камне должны остаться отпечатки ног. Но старая кладка пола, скрытая под рваным тряпьем и измядой обувью, оказалась мокрой, и разглядеть на ней следы было невозможно. п о т о л о к центрального коридора не имел ни люков, ни дыр на той протяженности, на которую хватало мощности тактического фонаря, и Харитонов свернул в первое попавшееся боковое ответвление. Через два десятка метров оно закончилось завалом и пришлось возвращаться. Следующее ответвление оказалось узким, очень длинным и теряющимся в темноте, и повернуть туда капитан не рискнул. Он побежал дальше по основному тоннелю, направляя луч фонаря вдаль. и почти сразу в глубине коридора замелькали перепачканные в крови оскаленные лица. «Назад!» Харитонов развернулся и рванулся обратно. Разведгруппа бежала по своим следам, и было ясно, что это неизбежный путь в западню. Там, у горы трупов, наверняка полно мутантов, и ближаться к ним означает самим себя зажать в тиски между двух толп. Взгляд капитана заметался в поисках отсутствующего выхода. офицер бросился к ближайшему боковому ответвлению. «Все сюда!» Он остановился возле узкого входа и направил луч фонаря в низкий потолок. «Будем уходить тут. Кот, отходишь к р а й н и м Проход узкий. Долби гранатами по стенам. Это их задержит. к а п прикрой его! Вячеслав Владимирович, держитесь в ядре группы. Все, вперед!» Он вбежал в узкий тоннель и устремился дальше. каждую секунду ожидая увидеть впереди налитые кровью глаза мутантов, или упереться в тупик. Неровный коридор сделал поворот и неожиданно закончился стеной из д о н и д я старой каменной кладки. Откуда-то сверху раздался яростный хрип, и капитан метнулся в сторону, с к и д ы в а я автомат. Луч света ударил вверх и уперся в мутанта, лежащего в воздухе на трехметровой высоте. Отбежать в узком тоннеле было некуда, и Харитонов инстинктивно присел и сжался, ожидая удара от падающего сверху тела. Но мутант не падал и тянулся к человеку с крюченными пальцами, с у д р о ж н ы м и движениями пытаясь схватить жертву. Капитан осветил его фонарем, беря в прицел голову и заметил толстые прутья решетки, на которой лежал противник. Небольшая часть коридора не имела потолка и была забрана массивной решеткой. через которую мутант тянул руки за добычей. Сзади раздалась короткая очередь, лопнул под ствольник и грянул взрыв. «Кэп!» – зашипела рация. «Они догоняют! Не уйдем! Тоннель слишком узкий! Они бегут быстрее!» «Краб! Кот! Задержите их!» Харитонов выстрелил, п о б и в а я голову дергающимся на решетке мутанту. «Тут тупик, но вместо потолка решетка. Если сломаем, уйдем через верх». В тоннеле загремели выстрелы, грымыхнул взрыв, и к капитану выбежало ядро группы, освещая потолок лучами тактических фонарей. Сверху на решетке замелькали башмаки м у т а н т о раздалось яростное хрипение, рук монстра схватили и куда-то утащили. и к э там тоже мутанты!» Один из бойцов вложил Чука подальше от потолочной решетки. «Вижу, блин!» – выргался у капитан. «Другого выхода нет, тут тупик, здесь мы все ляжем!» Надо попытаться пробиться наверх, может получится вылезти на поверхность, решетку надо снять. Один из разведчиков опустился на корточки возле стены, другой влез ему на плечи, приближаясь к решетке, и тут же отшатнулся, едва не рухнув. Через прутья к нему метнулись руки мутантов, и капитан произвел несколько выстрелов подряд, прикрывая своего бойца. Решетка вмурована в пол, а, твою мать! Разглядывающий решетку солдат дернулся, уклоняясь от нового мутанта. Капитан выстрелил, стараясь не попасть в прутья, и голова монстра дернулась от удара п у л и ц е м е н т старый, крошится, можно попытаться гранатой». Разведчик выхватил нож и принялся бить клинком то по тянущимся к нему рукам, то по основанию старой цементной стяжки, в которой утопали прутья решетки. Выкрашив в старом цементе углубление размером с кулак, боец достал гранату. выдернул кольцо и отпустил предохранительный рычаг. Раздался хлопок капсюль воспламенителя, и капитан рванулся под своды тоннеля, затаскивая в безопасное место доктора Иванова. Боец затолкал в углубление гранату, и оба разведчика ринулись следом. «Ложись!» Харитонов толкнул ученого на пол и навалился сверху. «Сейчас взорвется!» Взрыв гулко разнесся по катакомбам, в ы п л е в ы в а я в темноту яркую огненную вспышку. Перемешку с п о н т а н о м разнообразных осколков и клубами пыли. Кэп, что там у вас? Раздался в эфире голос краба. Кэп, шмель! Решетку взрываем. Капитан подскочил и бросился обратно. Держитесь, еще немного. г р а н а т а заканчиваются. в к л и н и л с я в разговор кот. Еще одна атака и все. Надо валить отсюда, пока они своих мертвяков жрут. Звон ушах от близкого взрыва прекратился, и Харитонов понял, что выстрелы со стороны тыльного дозора уже не раздаются. Это хорошо, значит, мутанты прекратили атаку ради пожирания трупов. Это дает группе немного времени. Надо прорываться наверх, другой возможности больше не будет. Но потолочная решетка оказалась на прежнем месте. Взрыв раздробил старую цементную стяжку, выбив из нее решетку только с одной стороны. С другой, стальные прутья все еще держались в цементной толще. Не поддается. Капитан подпрыгнул, хватившись за прутья, и повис, пытаясь рывками т е л о выдрать решетку. Сверху на него тут же бросились двое мутантов, стремясь схватить за пальцы, и офицер спрыгнул, хватаясь за висящий на ремне автомат. Нужно взорвать другую сторону. Он выстрелил через прутья, прижавшуюся к решетке хрипящую голову, д и о вращающую налитыми кровью глазами. Мутант вздрогнул, бессильно роняя руки, но в ту же секунду рядом с его трупом появились новые, искореженные звериные злобые лица. «Кэп, прикрой, повторим!» Шмель с гранатой в одной руке и ножом в другой уже взбирался на плечи ж е л т ы х н о когда решетка упадет, они посыплются сюда, как картошка в погреб!» «Первую волну надо перебить!» п и т а н прицельно бил одиночными, потянущимся к разбитчику мутантам. «Как угодно, иначе всем конец. ж е л о ч ь сколько у тебя гранат? 6 просипел боец, удерживая стоящего на плечах товарища. «Патронов три магазина! Как решетка упадет, в бой не вступай!» Офицер взял на прицел еще одну голову, но в этот момент один из мутантов сумел схватить шмеля за капюшон ОЗК. И Харитонов рывком сместился ближе, посылая пули в схватившуюся в химзащиту руку. Первая пуля прошла мимо, увязая в теле мутанта, вторая и третья прошили руку насквозь. Монстр ослабил хватку, бешено хрипя, и разведчик вырвался из захвата. «Работай гранатами по верху, по две в каждую сторону». Сверху раздался хлопок капсюль воспламенителя, и шмель ринулся под свод тоннеля прямо с плеч ж е л т я на бегу выкрикивая предупреждение. Разведчики бросились за ним, влетая в укрытие, и залегли в тесном коридоре. Позади ударил взрыв, и по стенам застучали осколки камня. «Вперед!» Харитонов м скочил, с к и д ы в а я автомат, и рванулся обратно. Удерживающая стальные прутья цементная стяжка была разворочена взрывом, и решетка едва держалась. Капитан был в шаге от выхода из-под тоннельного свода, когда она рухнула, не выдержав веса скопившихся на ней мутантов. Бесформенная куча дергающихся тел едва не зацепила Харитонова. И в клубах пыли, поднятой взрывом и осыпающимся каменным к р о ш е в ы м видимость резко упала. Понять, кто из валившихся мутантов мертв, а кто жив, казалось невозможно. И капитан побежал прямо по шевелящимся телам, стреляя под ноги. «Желудь, быстрее!» – прокричал офицер. «Пока они не опомнились!» Следом за ним выскочили двое разведчиков. Один с автоматом на изготовку, другой с гранатами в обеих руках. Боец с гранатами задрал голову вверх, пытаясь разглядеть потолок в клубах пыли. «Я не вижу ни хрена!» Воскликнул он. «Куда бросать? Вдруг отлетит?» Вверху раздался яростный хрип и прямо на него из облака пыли свалился мутант. Боец отлетел в сторону, но гранаты не выронил. Второй разведчик выстрелил, попадая вскакивающему монстру в лопатку, т о г о пошатнуло. и следующая пуля пробила мутанту голову. Тут же сверху посыпались новые монстры, падая плашмя и врезаясь в стены. Похоже, толпа мутантов бежала по верхнему коридору, спеша наброситься на добычу, и валилась в пролом с разбега, не сбрасывая скорости. Разведчики открыли огонь, упор расстреливая копошащихся на полу монстров, и в ту же секунду в глубине тоннеля пухнул подствольный гранатомет Кота. «Кэп, они снова п о п ё р л и раздался в эфире голос краба, заглушенный автоматными очередями. Тыльный дозор, ведя огонь, пятился, отступая от ринувшихся в атаку мутантов, медленно приближаясь к кипящей в тупике жестокой схватке. Во вспыхнувшей давке перезаряжать автомат не было времени. Счет шел на мгновение, и капитан рубился в рукопашную, схватившись за нож и пистолет. Шмель, закрывая собой забившегося в угол желудя, Водил стволом оставшегося без патронов автомата, подсвечивая капитану цели тактическим фонарем, и одновременно пытаясь достать из разгрузки новый магазин. Луч электрического света выхватывал в клубах оседающей пыли упавших мутантов, тут же стремящихся вскочить, и офицер расстреливал их в упор, или сбивал их с ног ударом плеча и бил ножом, целя в основании черепа и затылок, где кости имеют наименьшую прочность. Воздух дрожал от непрерывного хрипа, подошвы я з ы к скользили по залитым кровью трупам, заляпанный кровавыми брызгами лицевой щиток противогаза приходилось вытирать рукавом, размазывая темно-красную жижу. Легкие пылали от тяжелого дыхания, руки наливались свинцовой тяжестью. Мир вокруг Харитонова превратился в кровавую муть, наполненную хрипящими б у т а н т а м и и его собственный хрип сливался с ними в одно целое. Вижу потолок. Неожиданно проорал желудь и рванулся из з а ш м е л я прямо к падающим сверху мутантам. Разведчик размахнулся и метнул гранату в пролом, оставшийся от потолочной решетки. Граната у д а р и л а с ь от потолок верхнего уровня под углом, о т р е к о ш е т и л а от него по закону о т р а ж е н и я и исчезла в темноте верхнего тоннеля. Боец мгновенно развернулся и метнул вторую гранату, забрасывая ее наверх в противоположную сторону. Сразу несколько мутантов бросились на него, облепляя со всех сторон, и х р и т о н о в силой оттолкнувшись ногами всем телом, врезался в образовавшуюся кучу. Все рухнули на покрытые кроваво-пыльным месивом трупы. Капитан вскочил первым и принялся наносить удары ножом прямо в налитые кровью глаза. «Кэп, желудь, назад!» – заорал Шмель. Ему все-таки удалось перезарядиться. «Стреляю!» Наверху грянул взрыв. Глуша автоматные очереди, затем второй. Сверху плеснуло пылью и крошвом, и поток падающих в пролом мутантов прекратился. Капитан ошвырнул изрезанного мутанта, освобождая ж е л д я и увидел в его руках гранату без кольца. Разведчик подскочил, вырываясь из-под навалившегося на него мертвеца, метнул гранату в пролом и тут же потянулся к гранатному подсумку. Капитан рванулся вокруг своей оси, и ч а следующего с врага. Но в заполненном клубами пыли мраки, прорезанном лучами тактических фонарей, виднелись лишь россыпи окровавленных трупов и бойцы тыльного дозора, выскочившие из глубины тоннеля. «Алексей Михайлович, вы целы?» Доктор Иванов, опешившим от жуткого зрелища взглядом, смотрел на капитана, густо покрытого кровавой жижей. Офицер замер, подобравшись для атакующего прыжка, ц е п и в ш и с ь в нож и разряженный пистолет. и обводил побоище бешеными глазами. «Алексей Михайлович, что с вами? Вы слышите меня?» Вверху ударил еще один взрыв, заставляя ученого сжаться и уводя капитана из ступора. «Крабкот, что у вас?» Харитонов нажал на кнопку извлечения магазина, стремясь перезарядить пистолет, и не сразу понял, что достать новый магазин ему мешает зажатый в руке нож. «Атаку подавили, но гранат больше нет, и патронов у нас по полтора магазина!» Откликнулся кот. «Если сейчас не свалим, то все!» Он махнул рукой в темноту тоннеля. «Они там! Жрут!» Сверху разорвалась еще одна граната, заставляя всех инстинктивно присесть, и капитан схватил за руку желудя, и х о р а д о ч н о выдергивающего из-под сумка ребристый корпус F1. «Хватит! Поднимаемся наверх!» Тварей добивать одиночными. Патроны беречь. Он убрал пистолет и достал из разгрузки перемотанную изолентой пару магазинов. Это все. Больше патронов не было. Отставить одиночными. Поправился капитан. Добивать ножами. Шмель, подсади. Капитан выбрался наверх и вскинул автомат, о с в е щ а ю т о п а ю щ и й в темноте коридор. С обеих сторон от пролома лежали трупы мутантов, среди которых шевелились живые монстры. уже начавшие приходить в себя после контузии. Оседающую пыль пронзали тонкие струи воды, бьющие откуда-то сбоку, и офицер понял, что этот тоннель был достаточно современным. п у стенам, уходя во мрак, тянулись трубы, из пробоин которых и поступала вода. Харитонов вновь достал нож и с размаха пробил клинком затылок стоящего на четвереньках мутанта. «Живучие твари!» Раздался позади голос шмеля, сменяясь хрустом проламывающегося черепа. «Шмель, за мной!» Капитан с усилием вырвал из убитого монстра нож, но перчатка соскользнула по залитой кровью рукояти, и нож остался в трупе. Пришлось выдергивать его вновь. «На ту сторону пролома не ходить. Пусть жрут друг друга. Добиваем здесь кого можем и уходим вдоль труп. Может, повезет. Патроны к пистолету остались?» «Больше, чем к автомату», — хмыкнул разведчик. «Может, я пойду в г о л о в н и к е «Вдвоем пойдем». Офицер воткнул нож в основание черепа следующему монстру и налег на клинок всем телом, проворачивая в р а н и Раздался хруст позвонков и мутант обмяк. «Вячеслав Владимирович, бежать сможете? Прием!» «Что?» — испуганно откликнулся ученый. «Да, да, конечно, я смогу». «Только я почти ничего не вижу. Вот если бы кто-нибудь указывал дорогу...» «Желудь, кот, тащите Чука по очереди». Капитан вырвал из мертвеца нож, коротко разбежался и шип на земь шатающегося мутанта, только что поднявшегося на ноги. «Тот, кто отдыхает, ведет доктора за руку». Клинок с хрустом вошел монстру в затылок. «Краб, идешь к р а й н и м Желудь, отдай ему оставшиеся гранаты». Офицер ударом ноги выбил руки из-под пытающегося встать мутанта, и тот упал, издавая злобный хрип. Монстр дернулся, мгновенно переворачиваясь на спину, его руки метнулись к человеку, пытаясь вцепиться в противогаз, но н а ж и в о й удар в глазницу пригвоздил мутанта к полу. Капитан оглянулся. Разведчики только что подняли Чука наверх, и сейчас один боец помогал другому уложить его на плечи. Позади них с другой стороны пролома. Копошилась пара мутантов Отгрызая куски плоти от мертвеца Оказавшегося к ним ближе всех Дистанция 5 метров Капитан убрал нож и удобнее перехватил автомат Бегом марш Бежали медленно Нести на себе раненого в одиночку было слишком тяжело Нести вдвоем было некому Доктора Иванова приходилось тащить за собой Он практически ничего не видел Постоянно спотыкался и падал через каждый десяток шагов Оставлять группу без прикрытия с тыла означало верную смерть. Идти в головном дозоре одному и вовсе бесполезно. Мутанты бегали слишком быстро и выскакивали из темноты настолько неожиданно, что одиночке не успеть предпринять что-либо. Именно так и попал под раздачу Чук. Капитан бежал впереди, освещая путь, и понимал, что шансы выжить истекают с каждой секундой. Боеприпасов почти не осталось, люди выбились из сил, А как в этом кровавом кошмаре до сих пор не повредились ребризеры противогазов, вообще непонятно. Иначе чудом. В окружающем мраке видимость была ограничена световым пятном тактического фонаря, и выход на поверхность, располагающийся в каком-нибудь боковом ответвлении тоннеля, можно было не заметить, пройдя от него в паре метров. Зато костей и окровавленного тряпья вокруг было полно. Целые россыпи обглоданных останков, заскорузлого рванья и з л о м а н н о й обуви. Попадались даже куклы и детские игрушки, раздавленные и разодранные, со следами совсем не детских зубов. Лестничный пролёт в боковом коридоре, ведущий куда-то наверх, Харитонов заметил одновременно с возгласом шмеля, высветившего в глубине тоннеля вырывающихся из-за поворота мутантов. Разведгруппа рванулась к лестнице, опережая монстров едва на десяток секунд. На ступени вывели бойцов лишь ещё в один тоннель. Он был шире предыдущего, и лучи фонарей выхватывали из темноты многочисленные коммуникации, тянущиеся вдоль ровных стен. Но неба над головой по-прежнему не было. В памяти мелькнули слова какого-то спеца из ФСБ, инструктировавшего группу перед выходом из раменок, что современные уровни подземных московских коммуникаций местами имеют несколько подуровней, но легче от этого не стало. Позади загремели частые одиночные выстрелы, и капитан оглянулся. Двигающийся крайним краб пятился, ведя огонь по вываливающимся с лестницам м у т а н т о м и с каждым шагом все сильнее отставал от группы. Офицер пробежал еще несколько метров и оказался на перекрестке, расходящемся на четыре стороны теряющимися во тьме коридорами. «Шмель, держи позицию!» Капитан быстрыми движениями автоматного ствола осветил перекресток, убеждаясь в отсутствии мутантов, и бросился назад. д ж е л у ь за мной!» т а щ и щ и й за собой доктора Иванова разведчик отпустил руку ученого и побежал за своим командиром. К крабу они успели в последнюю секунду. Автомат бойца глухо щелкнул, израсходовав п а т р о н ы и разведчик, словно копьем, ударил раскаленным стволом выскаженное яростью лицо прыгающего на него мутанта. Тот захрипел еще громче и вцепился руками в горячую сталь, не обращая внимания на ж о г и д о с п е в ш и й капитан выстрелил ему в голову, и несколько секунд автоматы разведчиков били в упор, свыряя на пол рвущихся к людям-мутантов. Кэп, у меня крайний магазин. к р а п о д с т е г н у л от автомата перемотанную изолентой пару магазинов, перевернул ее воткнул в приемное гнездо последний снаряженный магазин. Патронов больше нет. Он рванул затворную раму, досылая патрон в патроник и выхватил гранату. Кидай в центр толпы. ритонов с каждым выстрелом отчитывал заканчивающиеся боеприпасы. «И бегом к шмелю, ищите лестницу наверх!» Разведчик швырнул гранату над головами бегущих мутантов, и р е б р и с т ы е овал в о д исчез н и в п р и п я щ е й толпе. Бойцы рванулись прочь, на ходу подхватывая двигающегося на ощупь ученого, п летущегося вдоль стены. Сзади грянул взрыв, в узком пространстве больно ударяя по барабанным перепонкам, и в толпе мутантов возникла сумятица. Контуженные монстры, потеряв направление движения, сталкивались и спотыкались, устраивая давку. Долго эта свалка не продлится, мутанты восстанавливаются быстро, и разведчики бежали что из сил, стремясь выиграть несколько драгоценных метров. «Хэп, тут лестница», — закричал Шмель. «Дальше по коридору, метров тридцать». Группа бросилась вперед, но в следующий же миг дверь над лестницей распахнулась. и оттуда посыпались н а д р ы в н о с п я щ и е мутанты. Назад! х р и т о н о в резко остановился, едва не упав на скользящих по костям обрывках одежды. Он побежал обратно к оставшемуся позади перекрестку. Навстречу ему уже рвались очухавшиеся после взрыва гранаты мутанты. Офицер скинул автомат и открыл огонь, удерживая атакующих, пока группа у б е г а л а в боковое ответвление. Кэп, ходу, ходу! Краб ударил его ладонью по плечу, сообщая, что все уже внутри. Капитан бросился в г у д коридора, обгоняя доктора Иванова и кота, несущего на себе раненого Чука, и занял место в главном дозоре. Заполненный идущими по стенам трубами и кабелями тоннель сделал поворот и неожиданно вывел к еще одной лестнице. Луч тактического фонаря осветил железные ступени, проходя между ними и уперся в налитые кровью глаза мутанта. Монстр сидел за лестницей на корточках и отгрызал куски плоти от окровавленного обрубка человеческой руки. Увидев людей, он оскалил окровавленный рот и угрожающе захрипел, но атаковать не стал и добычу из рук не выпустил. В ту же секунду за его спиной с грохотом распахнулась решетчатая дверь и в коридор высыпала толпа мутантов. Первый из них немедленно бросился к сидящему под лестницей и вцепился в обрубок руки, пытаясь отобрать чужую пищу. м д у мутантами вспыхнула потасовка, и в следующий миг остальные заметили бегущих к лестнице разведчиков. Раздался многоголосый хрип, и монстры бросились в атаку. К лестнице пробивались в рукопашную прямо через рвущиеся навстречу толпу. Мутантов останавливали ударами автоматных стволов, стреляли в упор, сбивали с дороги ударами плеча и проталкивались мимо. Капитан прорвался к лестнице первым. в л е с на ступени и лихорадочно водил стволом из стороны в сторону, посылая пули втянущиеся к разведчикам головы со с к а л и н н ы м и ртами. Кто-то из бойцов с разбега вбил в толпу монстров доктора Иванова, словно таран, расталкивая мутантов, и ученый урезался в лестницу. Хритонов схватил его за плечо и подтащил на себя. «Наверх, доктор, наверх, по ступеням!» Офицер пытался втянуть ученого за собой, но резиновые перчатки ОЗК, а вымазанные в крови, скользили по комбинезону Иванова. Капитан выхватил из-под сумка гранату и швырнул ее сверху на напирающую толпу. Ученый наконец-то полез вверх по ступеням. Офицер выволок его на следующий уровень городских коммуникаций. Снизу раздался взрыв, кто-то закричал в эфире, и Харитонов, выпуская из рук доктора Иванова, метнулся обратно. н едва он подхватил болтающийся на груди автомат, как свете тактического фонаря увидел новых мутантов. Эта толпа бесконечным потоком мчалась на него из глубины тоннеля. Мутантов было так много, что они не помещались в коридоре и буквально шлифовали собой идущие по стенам трубы. Офицер открыл огонь, сбивая с ног передовых монстров, но толпа даже не замедлила бега, мгновенно затоптав споткнувшихся от трупы. Капитанов понял, что через 15 секунд мутанты сметут и его, и всех, кто еще не погиб там внизу, и достал последнюю гранату. Кэп, помоги! С лестницы выпал скот, т а щ у щ и й на себе Чука. Боец с е п е л от боли и напряжения. Капитан сорвал с его спины раненого, стаскивая наземь, и увидел торчащий из разгрузки Чука ПНС. Костер! Офицер содрал с факел патрона колпачок. Кот! «Собирай костер!» Факел выбросил язык химического пламени, освещая кроваво-красным светом окружающий мрак. Капитан швырнул его на останки перед собой и принялся судорожными движениями нагребать сверху рванье и все, что попадалось под руку. Высокотемпературное пламя мгновенно охватило засохшее тряпье и в з м е т н у л о с ь вверх, быстро разогревая резину я з ы к а Толпа мутантов резко затормозила, останавливаясь в паре шагов, от густо дымящего костра и принялась хрипеть с утроенным бешенством. «Нагребай костер!» Офицер перепрыгнул раненого и устремился к лестнице. «Нагребай больше!» Он выбежал к люку, подхватывая автомат, и в и д е л шмеля, взбирающегося по ступеням и волокущего за собой желудя. Желудь в а перебирал руками и тихо подвывал от боли. Внизу, прижавшись спиной к лестнице, стоял краб и прикрывал их отход. Разведчик держал автомат за ствол, словно дубину и отбивался им от облепивших его мутантов. Отовсюду к нему тянулись руки с измазанными в крови скрюченными пальцами. Несколько монстров вцепились в его УЗК сзади, просунув руки между ступенями и тянули разведчика на себя, прижимая к лестнице, и мешали мутантам, вцепившимся в бойца спереди, оторвать его от ступеней. Капитан с у н у л подсумок извлеченную гранату, скинул автомат и начал посылать пули в мечущиеся в свете фонаря головы. Кэп, уходи. Краб нанес удар автоматом ближайшему мутанту и сразу несколько монстров схватились за приклад, пытаясь вырвать оружие из рук разведчика. Я их задержу. У меня граната. У меня тоже. Огрызнулся офицер, уже не ощущая, как сознание захлёстывает волна удушливой ярости. в о т вдруг просто понял, что ему плевать на все, а вид кровавой жижи. выплескивающийся из простреленной головы на оскаленные морды ближайших мутантов, только распаляет жажду крови. «Здесь наверх!» о п у с т и в ш и й автомат з а х л е б н у л с я и капитан выхватил пистолет. «Здесь сказал!» Он левой рукой направлял висящий на груди автоматный ствол, о с в я щ а я цели тактическим фонарем, и бил из пистолетов хрипящие головы с налитыми кровью глазами. Краб сорвал с себя автоматный ремень и выпустил оружие. Хватившиеся за автомат мутанты по инерции отпрянули назад, наваливаясь на остальных, и б о й ц рванулся вокруг своей оси, вырываясь из удерживающих его рук. Разведчик полез вверх по лестнице, оказываясь спиной к врагам, и толпа мутантов р и н у л а с ь на него. Монстры хватали его руками, скользя по мокрой от крови резине я з ы к а Цеплялись за укрепленный на спине ребризер противогаза и вгрызались в ноги, отталкивая друг другу. Краб закричал, и капитан надвис над ним, рискуя свалиться вниз. п у с т о л е т офицера бил без остановки, посылая пули в голову монстров с расстояния в метр, и разведчику удалось забраться еще на несколько ступеней. Харитонов схватил его за плечо и рванул на себя, стремясь вытянуть наверх. Но вытащить в одиночку рослого мускулистого бойца, о б л е п л е н н о г о мутантами, не удавалось, и Харитонов изо всех сил тянул его, упираясь ногами в горящее тряпье. Огонь был совсем рядом, резина ОЗК опасно раскалилась, но капитан продолжал тянуть, хрипя от напряжения. Кэп, держи его! К застрявшим на лестнице людям бежал ш м и Я сейчас! Вдвоем им удалось затянуть краба наверх, но чулок комплекта химзащиты на нем не оказалось. н х и т р ы е крепления чулок ОЗК не выдержали веса повисших на ногах разведчика-мутантов. Цепившиеся зубами в ноги бойца монстры Рвали чулки с армейских ботинок и рухнули вниз вместе с ними. Обнажившиеся штанины камуфляжной униформы были разодраны в нескольких местах и пропитаны кровью, сочившейся из многочисленных укусов. — с к и п р о х р и п е л краб, струдом переворачиваясь на спину, и капитан увидел в его руках гранату. Боец пытался выдернуть кольцо, но не смог. — Кэп, помоги выдернуть, я их задержу. «Потом задержишь». Телеконов отобрал у него гранату, выдернул кольцо и швырнул ее вниз, под лестницу. «Шмель, потащили!» Они схватили краба и оттянули ближе к костру, утаскивая от лестничного проема. Внизу ударил взрыв, и хрип мутантов стал еще яростнее. Потеряв из вида людей, монстры принялись драться за трупы своих мертвецов, отталкивая к о н д у ж е н н ы х взрывом сотоварищей. «Товарищ капитан, сюда!» Шмель ткнул рукой в пылающий рядом костер. «За костром пока чисто. Поднимаем его и бегом, чтобы не сгореть». Капитан взвалил на себя раненого и побежал в огонь. Чисто перепрыгнуть через пылающую кучу рванья высотой в полметра сил не хватило. Офицер запнулся и едва не упал в огонь. п р ы г а ю щ и й следом шмель успел удержать командира. Они пересекли завесу пламени и капитан увидел Чука, лежащего на бетонном полу. Офицер уложил краба рядом и склонился над отключившимся бойцом. «Он жив?» Голос обнаружившегося здесь же доктора Иванова прозвучал в эфире непривычно тихо. «Его укусили? Его чуть не сожрали живьем», — огрызнулся Харитонов, но взял себя в руки. «Иванов гражданский. Он всего лишь не молодой ученый, не в его силах помочь группе. с т а е т с я хотя бы мешать по минимуму». «Живой наш краб», — примирительно добавил офицер. «Сознание потерял от болевого шока. Промедал калать теперь уже нет смысла». «За что он получил такое странное прозвище?» — неожиданно спросил ученый. «Лучше него. У нас в тыльном дозоре никто не работает», — негромко ответил Харитонов. «Он в боевом построении крайне идет». ч а т о приходится пятиться или идти с оглядкой назад. Вот и прозвали Крабом. Если б не он, вы тут сейчас не сидели бы». Капитан поправил противогаз на отключившемся бойце и осмотрелся. Краб и Чук лежали на небольшом пятачке цементного пола, очищенном от рванья и останков. Рядом с ними, словно изваяние, неподвижно сидел желудь, молча обхватив ладонями ногу, перехваченную выше колена медицинским жгутом. Под жгутом в чулке у закази я л а рваная дыра, залитая кровавыми потёками, в которую был воткнут пропитавшийся кровью тампон от стандартного ИПП, с наспех наложенной поверх повязкой. Индивидуальный перевязочный пакет. Рядом на полу валялся использованный шприц-тюбик от промедола. Недалеко от застывшего жёлудя стоял кот и ногами сгребал валяющееся всюду тряпьё пылающему посреди тоннеля второму костру. Выходило, что разведгруппа находилась на узком отрезке тоннеля, заткнутого с обеих сторон пламенем. У противоположного костра возился шмель, швыряя в огонь все, что могло гореть. Капитан поднялся и подошел к коту. «Дальше не пройти? Их там немерено!» Тихо ответил боец, запинывая в сильно чадящее пламя очередную кучу заскорузлого рванья. впереди, что сзади. Мы еле успели зажечь огонь. Я уж думал, все. Разведчик замолчал, и офицер услышал яростное хрипение, доносящееся из темноты за костром. В особо сильных отблесках пламени можно было разглядеть сбившихся в бесконечную серую массу мутантов, возящихся с чем-то стоя на коленях и огрызающихся друг на друга. «Берутся за жратву», — безразличным голосом объяснил кот. «Завалили нескольких, пока огонь разгорался. Патронов к автоматам больше нет. Гранат тоже. У меня два магазина к пистолету. У Шмеля три. У ж е л о д и один. Еще есть один ПНС. Не поможет». Также безразлично ответил офицер. «Огонь скоро погаснет. Один ПНС погода не сделает. У Чука б о е п р и п а с о забери. У него что-то было в разгрузке. Постреляем напоследок». У меня Ф-ка осталась, так что повеселимся, когда костер сдохнет. Граната f 1 Сленг. Да вроде нормально горит. Равнодушно пожал плечами боец, подбрасывая ногой в огонь какую-то тряпку. Важное только все, не сразу загорается. А так-то барахло вокруг еще есть. Он развернулся и пошел к раненым собирать остатки боекомплекта. ф и р и т о н о в молча смотрел через языки пламени на грызущихся друг с другом мутантов, пожирающих трупы. Вот и все. Отвоевались. И не надо даже за временем следить. Жизнь закончится раньше, чем воздух. Алексей Михайлович. Доктор Иванов, подслеповато щурясь, подошел к нему э тоже пнул в огонь какой-то мусор. Может, попытаемся вызвать господина л и д е р а «Возможно, он нас услышит и вышлет подкрепление». «Куда?» – капитан усмехнулся. «А что? Господин лидер, это звучит». «Где нас искать?» «Да и не услышит он нас. Мы работаем на его чистоте. Если п р а ц ы доставали, то он был бы уже в курсе. Мы слишком далеко. Или глубоко. Кто его знает?» «Это на воздухе, рации...» Он умолк на п о л у с л о в е Воздух. В глубоких подземных тоннелях конвекция минимальная. Зажги в метро костер, и через несколько минут там будет такое задымление, что все попросту задохнутся угарными газами насмерть. В мирное время там, бывало, кусок провода вспыхивал в несколько метров длиной где-то посреди перегона, как приходилось движение поездов останавливать и людей с близлежащих станций эвакуировать. Какие там костры? А сейчас огонь горит вполне нормально и гаснуть не собирается. И дым вокруг непроницаемой стеной не стоит. Значит, где-то рядом есть выход на воздух. Где-то совсем недалеко. Надо лишь определить, куда уходит дым. На улице ночь. Небо затянуто грозовыми тучами. Электричества нет. Кот, шмель, ищите люк. Капитан рванул, висящий на груди автомат упирая в потолок луч тактического фонаря. «У него уходит дым. Он должен быть где-то здесь». В окотанный дымным потоком потолок уткнулись лучи фонарей, и пятна света забегали в разные стороны. «Вон он!» — воскликнул шмель, светя лучом за костер, отгораживающий разведгруппу от мутантов. «Шагов пять отсюда! Вижу боковой коридор. Дым уходит туда. Будем прорываться». Капитан подошел ближе к огню. г о д Боеприпасы нашел? У Чука было два магазина. Разведчик показал с м о т а н н у ю изолентой пару автоматных магазинов. И пистолету три. Гранат нет. Ножа и пистолета тоже. Все осталось там, где его толпой снесло. Офицер снял с автомата тактический фонарь и забросил оружие за спину. Он пытался отбиваться, когда его мутанты облепили. Пистолетные давай мне, я пойду первым. «Автоматный оставь себе. Пойдешь к р а й н и м Поменяйся автоматами с желудем. У него тактический фонарь. ж е л у д идти сможешь?» «Смогу», — глухо ответил тот, вытаскивая из-под сумки еще один шприц-тюбик с обезболивающим. «Тогда на тебе, доктор. Вячеслав Владимирович, пойдете вместе с ним, поможете друг другу. Шмель, сперва тащишь краба, потом чука. Кот, поможешь ему, если нам повезет». «Как мы туда дойдем?» Кот перезарядил автомат и посмотрел за костер, на пожирающих трупы мутантов. Вход в боковой коридор находился за их передними рядами, которые в настоящий момент огрызались на задней, стремясь не позволить им отгрызть куски о от своей добычи. «Вот так!» Харитонов выхватил из костра объятую огнем окровавленную тряпку и швырнул ее в толпу мутантов. Пылающая джинсовая ткань упала на одного из пожирающих мертвеца мутантов Он злобно захрипел и дернулся, сбрасывая ее с себя. Бывший некогда ч е л о в е к а м монстр вскочил и принялся совсем по-человечески затаптывать огонь. Ближайший к нему мутант воспользовался моментом и прыжком занял его место у трупа. Затаптывающий огонь мутант тут же бросился в драку и капитан швырнул в них следующий горящий кусок. Мутанты отпрянули от огня, но разбегаться не торопились. «Сам по себе огонь мутантов не пугает. сообщил доктор Иванов. «Они не любят пожары и большие костры, потому что инфекционный агент, управляющий процессами их жизнедеятельности, гибнет при высокотемпературной обработке. От отдельных горящих тряпок они не уйдут, но если мы сможем двигать в их сторону весь костер, то мутанты, несомненно, отступят. Для них это стимул». «Сейчас у них будет два стимула». с л о в н о процедил капитан, принимая стойку для ведения огня из пистолета с фонарем в руке. Луч света ударил в толкающуюся на четвереньках толпу за входом в боковой коридор, высвечивая испачканное в крови лицо с налитыми кровью глазами. И офицер выстрелил. Пуля пробила мутанту голову, и Харитонов выстрелил еще раз, убивая следующего монстра. После третьего выстрела толпа мутантов яростно захрипела и подскочила, устремляясь к костру. Несколько монстров ринулись прямо в огонь, но тут же отпрыгнули, беснуясь от бешенства. «Алексей Михайлович, не стреляйте!» Срывающимся голосом произнес доктор Иванов, невольно отшагивая назад. «Вы их провоцируете. У них есть интеллект. Они понимают, когда их убивают». «Твою мать!» о ф ц е р воткнул пистолет в кобуру и вытащил гранату. «Посмотрим, хватит ли у них интеллекта на это. Ложись!» Он метнул гранату в толпу за входом, и люди попадали на пол. Грянул взрыв, сменяя с взбешенным хрипом десятков глоток, и капитан вскочил, ожидая атаки. Но мутанты бросились в сторону взрыва, ожидая найти врагов там, где им столь неожиданно был н а н е с ё н удар. И за костром о п у с т и л а небольшая часть тоннеля, пару метров длиной. Последние ряды толпы монстров оказались точно возле входа в боковой коридор. «Может, рванем бегом?» Кот привстал на носках, оценивая расстояние до х о д а «Они бросятся на нас, как только мы выйдем из-за костра!» Испуганно возразил ученый. «Бросаем г о р я щ и е т р я п ь ю ко входу, сколько получится, потом рискнем». Капитан выхватил из огня пылающую тряпку и швырнул в сторону бокового коридора. «Другого выхода нет. Рано или поздно это рванье сгорит, и они до нас доберутся. Пока эти твари будут жрать новые трупы, у нас есть шанс». Разведчики автоматными прикладами, словно клюшками, выбивали из костра горящее т р е п ь е в сторону входа. Но р а з н о м а с т н о е рванье разлеталось в разные стороны, и, оказавшись вне общего костра, начинало терять пламя. Мусор, устилавший пол тоннеля, был слишком влажным и не загорался от отдельных горящих обрывков. Сильно похудевший костер стал вдвое меньше, и мутанты начали оборачиваться, яростно хрипя на людей, скрытых огнем едва наполовину. Мы так погасим костер. Кот отшвырнул очередную горящую тряпку и достал ПНС. Товарищ капитан, может патрон зажечь с ним подойти? Если не бросится, успеем костер собрать. Побереги факел, еще пригодится. Хрипло прозвучало в эфире, и разведчики обернулись. Кап, ты спятил? Опешил капитан. Какого хрена ты делаешь? Мне уже все равно. н а ч н у в ш и й с я разведчик стоял на ногах. Он снял и отбросил опустевшую разгрузку и принялся стягивать с е б я противогаз. Мне теперь можно дышать любым воздухом. Он снял маску и ребризер, бросил их на пол и скривился. Фу, как тут воняет. Боец потер рукой глаза и начал расстегивать на себе плащ языка. Сейчас прорвемся, товарищ капитан. Только дайте нож. Мой остался в ком-то из этих уродов там, внизу. Он снял языка, растерил его перед собой и потянулся к ребризеру противогаза. а и чего задумал?» Харитонов подбежал к бойцу, извлекая нож. «В ребризере есть баллон с кислородом», — объяснил тот, скрывая защитный короб ребризера. «Бросил в огонь, но б а н я т так громко, что у этих тварей уши через задницы повылетают». Он мстительно оскалился. В отблесках пылающего пламени его серые глаза оказались покошачьи-оранжевыми, с л а в н о огонь горел внутри радужной оболочки. Они громких звуков не любят. Боец вытащил из ребризера кислородный баллон. Приплющит их от души. Пока к л е м а е т с я мы уйдем. Я очука понесу, без языка мне легче будет. Крапу ложил баллон на плащ и подтащил его к костру. г р е б а е м сюда горящего барахла и затаскиваем в толпу. Он вытер а з м а з а н н у ю в крови рукоять ножа, штанину, Убедился, что оружие не скользит в руке, и подытожил. «Я затащу!» Спустя несколько секунд на плаще краба плал серьезный костер, внутри которого лежал баллон с кислородом. Торопясь успеть прежде, чем резинового з а к а расплавиться, краб схватил плащ за капюшон и волоком потащил костер к толпе мутантов. Несколько монстров обернулись, бешеным хрипом оскариваясь на человека, но приближающийся жар и пламя заставили их отшатнуться. Краб подтащил костер прямо к ним, бросил у ЗК а и неожиданно прыгнул к ближайшему мутанту. Он молниеносным ударом снизу вверх вонзил ему в голову нож с такой силой, что монстра аж приподняло на клинке. Разведчик мощным рывком вырвал нож из черепа, давая мутанту упасть под ноги остальных. Развернулся и пошел назад, прямо через костер. Не мелочь, а приятно. С лютой ненавистью процедил он сквозь зубы, стряхивая с клинка кровь. ложись Капитан одним прыжком оказался возле него, схватил за локоть и потащил прочь от костра. «Ты что творишь, придурок? Жить надоело?» Офицер столкнул его на пол и принялся захлопывать руками вспыхнувшие лохмотье рваного камуфляжа. а г о р и ш ь нахрен!» «Не жалко!» Равнодушно отмахнулся краб, м о р г а я оплавившимися едва ли не под корни ы ресницами. «Я пожить еще немного не против, но не так!» Он кивнул н толкающихся мутантов, п я т я щ и х с я от огня со злобным хрипением. «Вы бы залегли, товарищ капитан. Сейчас взорвется». «Заткнись, умник твою мать!» – шипел офицер, накрывая его собой. «Всем заткнуть уши!» Залегшие люди сжимали ладонями противогазы области ушных раковин, ожидая взрыва. Но время шло, и ничего не происходило. Внезапно сзади раздался многоголосый хрип, сопровождающийся топотом десятков ног. Харитонов обернулся. В т л о в о й костер слишком долго никто не подбрасывал топливо. Он прогорел, десятка-два мутантов ринулись в атаку. «Сзади!» – закричал капитан, выхватывая пистолет, но было уже поздно. Атакующие захлестнули лежащих разведчиков, и в этот момент кислородный баллон взорвался. Звуковой удар в закрытом пространстве оказался столь силен, что резина противогаза не смогла защитить барабанные перепонки. От боли ушах капитан потерял ориентацию в пространстве. В голове шумело. Окружающие звуки сменились на тихий противный свист. Глаза хребила то ли от мельтешащих фонарных лучей, то ли от разбросанного всюду горящего рванья. Кто-то потянул его за руку, помогая подняться на ноги, и увлек за собой. Офицер побежал следом, но тут же упал, споткнувшись, а в я л о шевелящееся тело. Его снова схватили за руку и снова потащили куда-то. В глазах начало проясняться, и капитан увидел тоннель, слабо освещенный, разлетевшимся всюду горящим тряпьем. Тоннель был усыпан мутантами, безвольно дергающимися в беспомощных позах, по делам которых к боковому коридору бежали разведчики. Харитонова затащили в коридор и ткнули руками в лестничные ступени. Пальцы сами ухватились за мокрое, грязное железо, и он полез вверх, утопая в столбе поднимающегося дыма и отстраненно удивляясь тому. все еще сжимает в руки пистолет. Вертикальный подъем закончился круглым отверстием, оказавшимся обычным канализационным люком. Капитан вывалился на мокрый асфальт и неуклюже откатился в сторону от испускающей дымные клубы шахты, гремя автоматом и ребризером противогаза. Он вскинул пистолет, ожидая немедленного нападения, и завертел стволом в разные стороны в поисках атакующих. Вокруг было мокро и пусто, лишь ветер гонял мелкий мусор мимо брошенных автомобилей, беспорядочно застывших на дороге. Прошедший недавно ливень погасил мелкие возгорания, г у с т и в ночную темноту, но крупные пожары продолжали пылать, посвящая мертвый город оранжево-красными отблесками. Окружающую местность Харитонов узнал почти сразу — это был Новый Арбат, та самая улица, по которой его группа час назад уходила от БМП зараженных. Капитан лежал на мокрой брусчатке недалеко от п р о е з ж ь е й части Паре метров от него уходили в чернильный мрак ступени подземного перехода. Вдали, п отцветах пожаров, охвативших стоящие через дорогу высотки, тускло блестела битым стеклом разнесенная в дребезги автобусная остановка. Несколько ближе можно было разглядеть пару дымных столбов, поднимающихся из открытых канализационных колодцев. п о другую руку от офицера стоял полностью выгоревший троллейбус, врезавшийся в фонарный столб. Брусчатка тротуара за троллейбусом представляла собой автомобильную свалку, возникшую из множества сильно поврежденных машин, разбившихся друг о друга. Прямо посреди тротуара валялся раздолбанный рекламный щит, заляпанный кровью. ю и з дымящегося люка показалась голова в противогазе, и он узнал голос Чука. «Чук!» Капитан схватил натужно с е п я щ е г о разведчика за подмышки и вытащил на асфальт. «Как ты? Оклемался? Как состояние?» е д в и а т ь больно...» С трудом ответил боец, растягиваясь на земле. «В груди... жжет...» «Потерпи немного, скоро придет помощь...» Харитонов вернулся к люку и вытащил наружу вылезающего ученого. «Главное, выбрались. Желудь, руку!» «Почтальон, ответь лидеру!» Неожиданно раздалось в эфире. «Почтальон! Лидеру! Почтальон на связи!» Офицер помог выбраться раненому бойцу. «Докладываю обстановку. Группа выбралась на поверхность. Боеприпасов нет. Трое трехсотых. Нужна помощь». «Что с посылкой?» — перебил его лидер. «Посылка в порядке», — сообщил капитан и невольно ошатнулся, когда следом за очередным разведчиком из люка показалась голова без противогаза. Краб с чем-то автоматом на шее вылез самостоятельно и подал жест, сообщая, что погони за группой пока еще нет. «Повторяю, у меня трое трехсотых, боеприпасов нет, срочно нужна помощь». «Помощь выдвигается к тебе, почтальон», — ободрил лидер. «Где ты находишься, Новый Арбат?» х а р и т у н о в не рискнул включать на открытом месте тактический фонарь и вгляделся в ночной полумрак, дрожащий отблесками пожаров, пытаясь рассмотреть проглядывающее из него длинное приземистое здание. «Рядом магазин какой-то большой». Он разглядел часть длинной надписи, заканчивающейся словом «книги» и добавил. «Книжный. Оставайся там, почтальон». И лел лидер. «Помощь вышла. Береги посылку и соблюдай радиомолчание. Я доложу вставку, чтобы готовили встречу. Конец связи». и нам движется подкрепление». Воспрял духом доктор Иванов. «Раненых необходимо срочно!» «Тихо!» Оборвал его Харитонов, скидывая руку в предостерегающем жесте. «Всем переключиться на частоту группы!» Он нащупал вернер рации и поменял радиоканал. Офицер поднялся и, пригибаясь осторожно, подобрался к доктору Иванову. «Вячеслав Владимирович, больше ни слова!» Прокричал он через противогаз. «Зараженные могут прослушивать эфир». «Я переключу вас на нашу чистоту, как только мы доберемся до укрытия». Капитан убедился, что остальные бойцы слышат его передачу и приказал. «Сидеть на открытом месте не будем. Заходим в магазин. Дождемся помощи там». Разведчики подхватили раненых под руки и заспешили вдоль здания, ища вход в магазин. Он обнаружился в самом центре здания и неожиданно оказался цел и заперт. Если внутри этого здания и побывали мутанты, но проникали они в него явно с другой стороны. Капитан, стараясь шуметь как можно меньше, разбил стеклянное дверное окно и пролез в тамбур. Звон разбитого стекла могут услышать, но это лучше, чем сидеть посреди улицы без патронов, имея ранеными половину группы. Странно, что лидер не дал ему никакой, пусть даже самой элементарной, кодировки, при помощи которой можно было бы хоть как-то зашифровать их радиообмен. Сообщать открытым текстом о своем местоположении в эфире, который может прослушивать противник – огромный риск. Но теперь размышлять об этом поздно, и остается рассчитывать на то, что отправленная на помощь спецгруппа находится где-то недалеко. Где они переждали дождь? Тоже в канализации? Тогда у них должна быть карта подземных коммуникаций. Почему же лидер не дал ему такую же? Или у спецгруппы есть проводник? Однозначно, у них должен быть где-то тайник или схрон, раз они обеспечат его группу боеприпасами, то где-то эти запасы должны храниться. Плюс расходники для п р о т и в о г а з о в и б р и з е р о в без замены которых воздуха хватит максимум на 100 минут. И это при условии, что спецгруппа оснащена высококачественным импортным снаряжением. Стеклянные двери тамбура тоже пришлось разбить, и капитан рывком проник в магазин, скидывая пистолет и тактический фонарь. Луч света тут же уперся в бесконечные стеллажи, заполненные всевозможными книгами, стоящие в несколько рядов вдоль всего помещения. Обнаружить противника среди этих книжных джунглей, теряющихся во мраке огромного магазина, будет сложнее, чем он рассчитывал, когда решил укрыть здесь группу. «Шмель, останься с ранеными», — негромко произнес в эфир Харитонов. «Кот, за мной». Разведчики, держа наготове о р у ж и е двинулись между стеллажей, осматривая помещение. Магазин оказался не просто огромным, но вдобавок еще и двухэтажным. Прочесать его полностью, вдвоем и почти без патронов капитан не рискнул, однако беглый осмотр позволял предположить, что помещения магазина пусты. Скорее всего, его закрыли еще до вспышки эпидемии в городе. В те дни страна замерла в страхе, надеясь на то, что неизвестная зараза, за двое суток сожравшая Америку, не докатится до наших краев, и в сложившейся обстановке Людям стало не до книг. Кинотеатры, книжные магазины, библиотеки и архивы закрывались на неопределенный срок в связи с полным отсутствием посетителей. Было очень похоже, что и этот магазин стоит запертым еще с тех пор. Стеклянные витрины магазина завешены какими-то плакатами, надеяться на светонепроницаемость которых не приходилось, и разведчики отыскали угол поглубже, чтобы не быть заметными с улицы. Раненых разместили у стены. и капитан рискнул включить фонарь. От бега и подъема по лестнице жгут на ноге желуди ослаб. Кровотечение возобновилось, и боец потерял сознание, едва оказавшись на полу. Краб, зажав в зубах тактический фонарь, перекладывал ему жгут. «Краб, как твои ноги?» Харитонов бросил взгляд на его штанины, несущие на себе следы десятков укусов, на вид ничуть не меньше того, что досталось желудю. «Кровь идет?» «Уже вроде нет». ш е п е л я в и л разведчик, затягивая жгут. «Ходить сильно больно, но терпеть можно!» Он завязал узел и вытащил изо рта фонарь. «Время бы записать, во сколько жгут наложили!» Крэп посмотрел на офицера. «Товарищ капитан, вы приглядываете за мной, ладно?» «У вас ведь еще остались патроны!» «Не хочу по канализациям бегать в поисках мертвечины на ужин!» «Время у Чука посмотри!» Отвернулся Харитонов. «У него часы были. Мои сломались». Думать о том, что неминуемо ожидает его заразившихся бойцов, капитан не хотел. Он развернулся ко второму раненому и сразу понял, что дело дрянь. Пока Чука укладывали на пол, ему стало хуже. Разведчик испытывал о д ы ш к у и жаловался на боль в груди при вдохе. «Очень похоже на перелом ребер и повреждение легкого». Склонившийся над бойцом доктор Иванов сматривался через лицевой щиток противогаза Сильно побледневшего Чука Надо уложить его в полусидячее положение Алексей Михайлович У вас есть обезболивающее? Это облегчит ему страдания По всем правилам Необходимо сделать пункцию Но это неминуемо приведет к заражению Кэп, прожектор на улице Раздался в эфире Голос кота, наблюдающего за улицей Похоже броня 2 в е Там целая колонна Что-то не похоже на спецгруппу Это зараженные!» Капитан выключил фонарь. «Вырубить свет. Всем укрыться. Кот, з а с т е л о ж и Быстро. Доложить, когда доедут. Они останавливаются!» Кот выглянул из-за книжных полок, смотреваясь на улицу в щель между развешанных на витринах плакатов. «Их там сотни. Грузовики выгружают пехоту. Черт!» Он торопливо вжался в пол, скрываясь от луча мощного прожектора, ударившего с улицы в витрину. Снаружи загремела длинная пулеметная очередь, и с т е л я н н ы е стены магазина брызнули водопадами осколков, обрушивая на пол дождь избитого стекла. Свинцовый поток проносился через торговый зал и спарывал стены в метре от потолка, выгрызая из них фонтаны штукатурки и срезая внутреннее убранство. о с т а н о в и в ш а е с я напротив здания БМП вела огонь по витринам, взяв высокий прицел. Зараженные явно не желали случайных смертей. и лишь организовывали себе беспрепятственный доступ в магазин. п р л е м е т продолжал вести огонь до тех пор, пока в магазине не осталось ни одной витрины, после чего с улицы прозвучали громкоговорители. «Почтальон, отдай нам ученого с антивирусом, и сможешь уйти живым. Гарантирую. Иначе мы выпустим тебе кишки и оставим на корму тентам. Скоро опять пойдет дождь, так что это я тебе тоже гарантирую. Имей в виду, нас много». Мы тебя найдем, даже если придется перетряхнуть каждую квартиру на Новом Арбате. Терять нам нечего, а вот ты еще можешь остаться чистеньким и здоровеньким. Даю тебе 10 минут, чтобы отдать доктора Иванова. Потом начинаем зачистку. Говорящий смолк, и в наступившей тишине послышалось урчание автомобильных моторов. Пехота распределяется по улице, сообщил кот, выглядывая из-за стеллажа, на котором ворвавшийся в магазин ветер играл страницами распахнувшихся книг. «Они блокируют дома». Мимо магазина проехали несколько грузовиков в сопровождении пары БТР. Техника ушла дальше по улице и остановилась. Из грузовиков посыпались вооруженные люди, разбились на группы и побежали к ближайшим зданиям. Стоящей возле магазина БМП подошла еще одна, и по магазину стали шарить два прожекторных луча. Почти сразу, чуть подаль, остановились еще грузовики И высадили не меньше сотни людей с оружием в разномастном снаряжении. Они бегом растянулись вдоль разбитых витрин в неровную цепь, полностью блокируя магазин. И не приходилось сомневаться, что в эту минуту то же самое происходит во дворе по ту сторону здания. «Кэп, нас окружили!» Кот теропливо отполз вглубь магазина. «Что делать? Ищи, где спрятаться! Быстро!» Капитан лихорадочно озирался. «Здесь должны быть какие-нибудь подсобки, кладовки, что угодно. Попытаемся пересидеть там до прихода спецгруппы». «Да как они прорвутся через такую толпу?» Досадой воскликнул кот. «Этих козлов здесь больше батальона, и брони полно. Мы даже дымовую завесу не сможем поставить. Дымов нет. У них наверняка есть». Харитонов подобрался ближе к ученому. «Вячеслав Владимирович, какова численность спецгруппы? Какой позывной у их командира? Надо предупредить их». Рация доктора Иванова оказалась настроена на единственную частоту, переключить её на другие каналы было невозможно. Ради поддержания режима радиомолчания её пришлось выключить, и теперь учёный говорил напрямую через противогаз, стараясь кричать громче. «Я не знаю», – испуганно воскликнул он, – «Господин лидер сказал, что вы в курсе всего». «Что?», – опешил капитан. «Лидер сказал, что после выхода на поверхность вы дадите мне дальнейшие инструкции. Вячеслав Владимирович, какой позывной у командира спецгруппы? Вспоминайте. Если мы не свяжемся с ними сейчас, нас всех тут перебьют». «Но я действительно не знаю!» Ученый побледнел от отчаяния. «Мне никто ничего не говорил. Это какая-то ошибка. Я не получал никаких инструкций». «Господин лидер просто сказал, что вы отведете меня в какой-то секретный подземный город, президенту, что вам будут помогать те, кто меня спас неделю назад. Но я ничего не знаю о них, они даже не заходили со мной в бункер. Я больше никогда их не видел, мне не сообщали никаких позывных». «Лидер, сука, да он просто подставил нас!» С ненавистью прошипел Харитонов, внезапно понимая замысел представителя кремлевского бункера. «Он специально сделал так, чтобы зараженные слышали наш эфир. в эта спешка, нехватка времени, проводник без карты, сказка про спецгруппу — все было для того, чтобы нас тут взяли». «Чего?» — воскликнул Шмель. «А как же антивирус? Его же ждет президент в Раменках!» «Да ему похрен на президента!» — зло выдохнул капитан. Главное снять осаду с бункера. Он жить хочет, а бункер осаждают такие же, как он. Наверняка они знают, как скрыть эту кремлевскую нору. Это лишь вопрос времени. Вот он и бросил им кусок. Он попросту откупился нами от осады. к э неуверенно протянул код. Может, тогда отдать им антивирус? Спросить, чтобы сделали укол нашим, а остальное пускай забирают. В р а м е к а к т о чисто, а они выжить хотят. «Да сколько у него того антивируса?» Усмехнулся офицер, кивая на ученого. «На 10 уколов, на 100 Где ты видишь цистерну с антивирусом? Они и стратят все, а с остальными что будет? А в Раменках наверняка есть лабораторий. Там антивирус размножен, и его хватит всем, пусть и не сразу». «Алексей Михайлович», — растерянно произнес доктор Иванов, «дело в том, что у меня нет антивируса и никогда не было». «Сам факт его существования — лишь предположение?» «Как?» Харитонов п о т р я с ё н н о воззрился на ученого. «Как это предположение?» «Зам директора ФСБ сказал, что вы обладаете информацией об антивирусе, что это поможет остановить эпидемию». «Боюсь, что он был неверно проинформирован». Доктор Иванов выглядел совсем потерянно. «То, что я знаю об антивирусе, не дает никаких гарантий». Это всего лишь телефонный разговор из-за границы. Все это может оказаться не более чем бредом, обезумевшего от заражения человека. У меня нет никаких конкретных формул или рецептов, и тем более нет вакцины от инфекции. «Вот террас», — хмыкнул кот. «Что-то мне подсказывает, что зараженные нам не поверят». Он извлек из пистолета магазин и принялся пересчитывать оставшиеся в нем патроны. Капитан молчал, обдумывая услышанное. Нехитрая ситуация теперь была ясна и понятна. Доктор Иванов попал в кремлевский бункер неделю назад, то есть в самый разгар осады, к о т о р ы й объединившиеся зараженные подвергли все подземные бункеры Москвы. Те, кто сейчас является властью в кремлевском командном пункте, в конечном итоге выяснили, что никакой практической ценности в доктор Иванов для их бункера не представляет. и решили извлечь из его появления пользу. Они сообщили в Раменке о появлении некоего ученого, якобы имеющего информацию об антивирусе, и сделали это так, что осаждающие кремлевский бункер зараженные перехватили этот доклад. Лично он, Харитонов, даже не удивится, если окажется, что кабельная связь между подземельями Кремля и Раменок оборвалась вовсе не из з а к о п а т е л ь н о й активности мутантов, как все у в е р е н н о Заражённые услышали слова «учёный» а н т и в и р у с и этого было более чем достаточно. Они начали штурмовать кремлёвский бункер с утроенным упорством и даже расставили вокруг Кремля блокпосты, справедливо допуская, что из раменных за уникальным учёным могут кого-то прислать. И кого-то действительно прислали. Скорее всего, поначалу правительство приказало кремлёвскому бункеру доставить доктора Иванова в рамки своими силами, но лидер или его начальство Либо не хотели терять людей, либо люди к тому времени уже были в курсе, что ничего важного ученый не знает, и любой, кто окажется с ним вне бункера, обречен на смерть. Поэтому кремлевские как-нибудь грамотно объяснили свое бессилие, после чего стали ждать прибытия из раменок отрядов смертников. Для них даже припасли проводника, чтобы приманка для зараженных гарантированно вышла живой из подземной Москвы. Недаром доктору Иванову выдали химзащиту столь заметного цвета. И недаром Диггера держали в плену несколько дней. Можно себе представить, как перенервничал лидер, когда проводник неожиданно повел разведгруппу через минус четвертый. Такая тонкая операция чуть не досталась на съедение мутантам. Тот-то лидер с таким облегчением в голосе обещал ему подкрепление, когда группа все-таки выбралась на поверхность. В кремлёвском бункере надеются, что заражённые бросятся в погоню за антивирусом и оставят бункер в покое. Пока они поймают доктора Иванова, пока разберутся, что к чему пройдёт время, за которое многие из них мутируют, кого-то сожрут мутанты, кто-то не увидит больше смысла в продолжении осады. Быть может, заражённые и вовсе не станут возобновлять штурм. Короче, как сказал лидер, для бункера это шанс, и заплатить за этот шанс Должна группа Харитонова. «Товарищ капитан, что будем делать?» Неуверенно повторил Кот. «Они скоро попрут на штурм. Попытаемся затаиться», — решил офицер. «Вдруг повезет, они нас не найдут. В конце концов, они не знают наверняка, что мы здесь. Может, мы успели уйти во дворы и сидим сейчас в какой-нибудь квартире жилого дома. Кот, Шмель, ищите подсобки или подвалы». Разведчики, низко пригибаясь, скользнули в разные стороны. скрываясь от шарящих по темному магазину прожекторных лучей за длинными рядами книжных стеллажей. Неожиданно в эфире раздался громкий хрип, заходящийся в надрывно рваном с е п е н и и и звук ударяющегося о пол металла. Харитонов резко обернулся и увидел желудя, содрогающегося в конвульсиях. Боец одной рукой схватился за горло, беспомощно хватая ртом воздух, и пытался другой рукой содрать с себя противогаз. При этом раненого подбрасывал на полу на добрые сантиметров 30 у желудя судороги!» Краб бросился к раненому и навалился на него сверху, пытаясь удержать на месте и не позволить остаться без противогаза. «Дайте промедол, ему больно!» «Отойдите от него!» — закричал доктор Иванов, устремляясь к крабу. «Он мутирует!» Ученый стал оттаскивать краба. Тот отпустил желудя, откатился в сторону и все замерли, не сводя глаз с конвульсирующего бойца. задыхающегося ж е л у я подбросило еще несколько раз, и он затих, безжизненно распластавшись по полу. «Желудь». Капитан невольно подался вперед. «Резников, ты меня слышишь? Антоха?» «Он умер. Инкубационный период инфекции составляет 24 минуты. После этого человек либо мутирует, либо умирает». Все невольно уставились на краба. И тот насупился, съеживаясь под взглядами окружающих. «Какая-то часть людей мутирует позже», — продолжил доктор Иванов, стараясь не смотреть на краба. «Это зависит от...» Ученый неожиданно замялся, подбирая корректное определение. «От индивидуальных особенностей организма. Такие люди становятся зараженными и могут мутировать в любую минуту». Но мутация всегда сопровождается конмульсиями, вызванными судорогами мышц и легочной. Внезапно желудь вскочил и молниеносным прыжком бросился на доктора Иванова, оказавшегося к нему ближе остальных. Он врезался в ученого, хватая его за горло, и оба по инерции покатились по полу. Иванов отчаянно закричал, безуспешно пытаясь отбиться от ж е л д я стремящегося вгрызться в него зубами прямо через лицевой щиток собственного противогаза. Все ринулись на помощь. Но оттащить от доктора, н а м е р т о вцепившегося в него желудя, оказалось непросто. Пока остальные пытались оторвать от жертвы руки нападающего, Краб схватил автомат и с размаха ударил желудя по голове прикладом. Это не помогло, и он ударил еще и еще, с глухим хрустом вминая в череп резину противогаза. ж е л о д ь обмяк, разжимая захват, и его отшвырнули в сторону. «Уносите доктора, бегом!» Выкрикнул капитан, разворачиваясь в сторону выбитых витрин. Крики ученого услышали снаружи, и россыпи битого стекла уже скрипели под ногами зараженных. В эту же секунду ж е у д подскочил, срывая с себя противогаз, выхватил нож и с яростным хрипением бросился на офицера. В суете бьющих с улицы прожекторных лучей блеснул клинок и налитые кровью глаза, и капитан выстрелил в упор, опрокидываясь на пол. Лезвие ножа со свистом рассекло воздух десятки сантиметров от его головы, и ж ё у д ь дёрнулся, получив пулю в грудь. Он бешено захрипел, безумно оскаливаясь, и ринулся в атаку, но вторая пуля ударила его в переносицу, разнося затылок в кровавое месиво, и ж ё у д ь замер, безвольно шатаясь. Его мёртвое тело рухнуло, кремя ребризером по полу, и между книжных стеллажей замелькали заражённые с автоматами наперевес. к а р и т о н о в вскочил и метнулся следом за крабом, п о н о с я щ и м на себе Чука вглубь магазина. Остальные бежали впереди него, но убежать от быстро заполняющих магазин зараженных было уже невозможно. К трупу желуди выскочила группа автоматчиков и позади раздался Крит. «Вот они! Бегут слева! Стоять!» Кто-то дал длинную очередь поверх голов. Впереди из-за шкафов выбежали вооруженные люди с фонарями, бегущих разведчиков ударили лучи света, и зараженные бросились навстречу. «Братва! Ученый в оранжевом скафандре!» — заорал один из них, набегу вскидывая автомат. «Кремлевские суки в УЗК! а Вали, козлов!» Бойцы рванулись в сторону, и очередь зараженного прошла мимо, с п о р е в а я стоящие на с т е л а ж а х книги. В воздух взметнулись листы рваной бумаги, и с противоположной стороны магазина донесся крик Боря. Передовые враги разразились угрожающими воплями и открыли огонь по петляющим среди шкафов разведчикам. у л и принялись разносить в щепу с т е л о ж и расширивая книги. Бойцы залегли, оказавшись в огненном мешке. Отовсюду к месту боя бежали десятки зараженных, и тиски вокруг разведгруппы стремительно сужались. «Наверх!» Капитан увидел неподалеку лестницу. «Шмель, уводи доктора на второй этаж!» Он на мгновение высунулся из-за шкафа и выстрелил в показавшегося в проходе врага. Зараженный упал, корчась от боли, и капитан перешел на беглый огонь. Справа от него кот, единственный, у кого еще остались патроны к автомату, дал длинную очередь прямо через книжные стеллажи, перечеркивая торговый зал свинцовым потоком. Среди зараженных зазвучали крики, автоматчики попадали на пол, на несколько секунд прекращая огонь. Воспользовавшись этим, Разведгруппа метнулась к лестнице и рванулась на второй этаж. Бойцы успели преодолеть первый пролет, когда стрельба загремела вновь. В оранжевую фигуру ученого никто не стрелял, и ш м е л е в удалось вытащить доктора Иванова из зоны видимости, но на остальных бойцов обрушился шквал огня. р е б р и з е р Чука, лежащего на спине у краба одновременно, спорола несколько очередей. Обоих бойцов швырнуло на стену, и краба завалило стоящими на лестничной клетке стойками с книгами. Кот бросился было к нему, но тут же рухнул, изрешеченный пулями. к а р и т о н о в упал рядом, выходя от россыпи свинца, с л о ш н ы м потоком б ь ю щ и х над головой в стену, Он потерял обзор за истекающими кровью телами своих бойцов. Капитан попытался дотянуться до автомата кота, но не смог. Снизу, из торгового зала, донеслись какие-то крики, и стрельба неожиданно стихла. «Дождь!» – надрывно орали с улицы. «Дождь начинается!» Зараженные сорвались с места одновременно, исторгая матерную брань, и бросились прочь из магазина. Кто-то, видимо местное начальство, в д р ы в а я глотку, кричал им след, требуя не уходить без ученого, иначе того т сожрут мутанта. Но его никто не слушал. Все бежали на выход на пролом, опрокидывая шкафы и выпрыгивая на улицу через размолотые пулеметным огнем витрины. Харитонов вскочил, рассчитывая подобрать автомат, и лицом к лицу столкнулся с тремя зараженными, бегущими по лестнице вверх. Капитан успел опередить ближайшего врага на мгновение, хватаясь за ствол его автомата. Офицер резким движением отвел от себя оружие противника и выстрелил, упирая пистолет ему в грудь. Зараженный начал оседать, и Хритонов подхватил его тело, пытаясь прикрыться мертвым от остальных врагов. Он нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало и капитан толкнул труп на следующего противника. Тело врезалось в зараженного, и тот замешкался, но его соратник уже вскинул автомат. Харитонов метнулся на пол, понимая, что после этого прыжка ему уходить некуда, и две очереди слились в о д н о Пули хлестнули по стене над головой офицера, стрелявший противник неестественно выгнулся в спине и рухнул. Рядом с ним упал второй, хватаясь руками за простреленную горень и скатился вниз по ступеням, истошно вопя от боли. Харитонов скочил на колено, нашаривая рукой в подсумке магазин к пистолету, и увидел Краба. Боец сидел, прислонившись спиной к стене, его голова была обильно залита кровью, в руках он сжимал автомат кота. «Краб, осмотри кота!» Капитан перезарядил пистолет, и рывком скинул его в сторону торгового зала, выискивая возможных противников. «Сможешь?» «Убили кота!» С трудом выдохнул боец. Сердце на вылет. И Чука я не донес. Он бессильно уронил голову на грудь. Совсем чуть-чуть не хватило. Товарищ капитан. С о второго этажа сбежал шмель с пистолетом на готове. д о ч ь начался. Он увидел тела погибших товарищей и остановился, умолкая на п о л у с л о в е Что с доктором? Харитонов бросил взгляд поверх раскрученных пулями книжных шкафов в сторону выбитых витрин. На у л и ц е х листал ливень, и вода падала с неба сплошной стеной. «Цел», — ответил Шмель. «Я отвел его в угол, на втором этаже никого нет. Берем наших и идем туда. Не хочу, чтобы их сожрали эти твари». Офицер поднял руку с пистолетом, прицеливаясь в воющего от боли у подножья лестницы зараженного врага, но стрелять не стал. Он прислушался к беспорядочной стрельбе, доносящейся с улицы, и убрал оружие в кобуру. Харитонов взвалил на себя труп кота и побрел вверх по лестнице. «Краб, собери стволы, сколько успеешь», — сказал он. «Только не опоздай, они уже бегут». Разведчики добрались до второго этажа, опрокинули один из книжных шкафов и у л о ж и л и на него тела погибших. Капитан вытащил из разгрузки Чука ПНС, зажег факел свечу и бросил ее под тела, поджигая книги. «Усокотемпературное пламя воспламенило бумагу практически мгновенно, и тела погибших поглотил быстро разгорающийся костер». «Три ствола, шесть неполных магазинов», — негромко произнес краб, нетвердой походкой приближаясь к погребальному костру с охапкой оружия в руках. «Две гранаты». Он остановился возле пылающего шкафа и посмотрел на языки пламени. и п о й д е безразлично оценил офицер, не сводя глаз костра. а п К огню подошел доктор Иванов, но ничего не сказал. И секунд д е все стояли молча, разглядывая пылающие тела погибших. Беспорядочная стрельба на улицах стихла, и Харитонов неторопливо произнес. «Зажжем напоследок».